Глава пятая. Россия, Москва. Февраль 2014 года. Главное оперативное управление Генерального штаба. Уже отгремел в Киеве Евромайдан. Именно отгремел. С кастрюлями на голове, кострами в бочках, горящими покрышками и стрельбой неизвестных снайперов. Много жертв. На сей раз никаких разногласий у МИД и Генштаба не возникло. Все эти события мы характеризовали однозначно. Генштаб сразу определил. Это мятеж-война. Мы в генштабе ждали именно этого. И давно. Разумеется, у моих коллег из соседнего управления были подготовлены варианты. Да они не стеснялись нам говорить, что просто ждут команды. Сказать, что говорили огромным желанием? Нет, это будет неправдой. Мы уже понимали, насколько там все запущено. Понимали, что с населением этой страны нам не справиться. Поэтому ожидали наших решительных действий только в Крыму и на прилегающей к Черному морю территории, вплоть до Приднестровья, с целью решения заодно и этой проблемы, окончательного и бесповоротного решения. Но была и у нас ошибка. Мы были просто уверены, что такого же мнения придерживается и наше политическое руководство. в дальнейшем получили многочисленные подтверждения своей ошибки. После выборов 2004 года украинское общество ментально и, следовательно, политически разделилось на враждебные части САВОК, ВАТУ и ЦЕВРОПУ в терминологии украинских аналитиков. Ностальгирующие по СССР Крым и Донбасс стали врагами модернизации, идеологами антиукраинских сил, врагами всего прогрессивного и европейского. Янукович – это коррупция, криминал, шансон, система ценностей и норм поведения, тождественных по смыслу криминальной идеологии организованной преступности, но вместе с тем совмещение с советскими ценностями – совок, по терминологии их противников. Ц Европа совком считала советские явления, точнее самые негативные из них, которые часто выпячивали – лживость власти, пропаганды, дефицит на все, что только можно. Уравниловка и так далее. При этом обо всем хорошем из того, что было, умалчивали. Для Донбасса это гарантированные зарплаты, квартиры, доступные цены, но без дефицита. То есть утопия. В глобальном смысле это направление политики Украины должно было синхронизировать свое движение с Россией. Народу никто не объяснял, что социализм – государственная собственность на средства производства. Этот элементарный постулат я помнил из марксизма-ленинизма, которым отравляли мой мозг еще в училище. Мы в ГУ понимали, к чему это приводит. Северная Корея. Ведь даже в КНР процентов 70 средств производства в частной собственности. Ющенко – это права и свободы гражданина, независимый и честный суд, бесконечные и спорные, но чрезвычайно болезненные реформы, трудный путь к изменению мировоззрения – С советского на европейское. При этом непременно с презрением всего советского. В глобальном смысле это попытка сближения с самыми развитыми странами мира. Причем совсем не западноевропейскими, а вполне себе большевистскими, коммунистическими методами, радикальными и крайне непродуманными. Именно выборы 2004 года раскололи Украину. И избрание президентом Виктора Ющенко привело к тому, что началось нахальное и быдляцкое издевательство над мнением людей, имеющих иную точку зрения. Новая власть пыталась их мнение подавить и перестала стесняться в своих методах. Антисовковая линия их поведения начала быстро переходить границы и приобрела антирусскость. Разумеется, это вызвало гнев на Донбассе, в Крыму и враждебную ответную реакцию. Приход к власти Януковича взвинтил уровень коррупции до предела но при этом снизил антирусскость и антисоветскость, риторики. Только риторики. Обе стороны не могли доказать или объяснить, почему после вступления в ЕС или ТС, таможенный союз, жизнь изменится к лучшему. Что такого волшебного произойдет? Что украинцам сейчас мешает не ругаться матом, не плевать на асфальт, не воровать? Что им мешает строить и делать лучше свою страну? Жажда пресловутой халявы да но не только у украинцев была надежда что при сближение с ес в их страну придут инвестиции из экономически развитых стран а не государственные кредиты россии которые они считали взятками и которые надо было отдавать в отличие от инвестиций отдавать никто не хотел и не любил от нашего мид мы знали что у соседей происходит глубокое изменение мировоззрения чему сильно способствуют средства массовой информации Читая аналитику нашего МИД, я обратил внимание на то, как сильно влияют на сознание людей даже различные передачи про путешествия. Казалось бы, безобидное и такое аполитичное зрелище, но все выглядело гораздо глубже. На уровне подсознания люди сравнивали страны со своей родной Украиной и начинали искать причины, почему в их стране все так плохо. Вывод был один – во всем виноват совок. Люди не хотели слышать слабо звучащие аргументы о том, что одно дело быть туристом, а другое быть в успешной стране гостевым работником, гастарбайтером. Хорошо иметь на сутки безлимитную золотую карту банка, да и 100 долларов тоже неплохо. Но настоящий-то выбор был совсем не таким. Однако молодежь об этом не думала. Чаяние большинства украинцев связывались с Европейским Союзом. С другой стороны, жители Донбасса все с большей и большей ностальгией вспоминали СССР. Хорошо оплачиваемая и стабильно гарантированная работа шахтера. Один пример, лейтенант советской армии получает около 250 рублей, шахтер не менее 500 рублей, но в основном гораздо больше. Сравнивали нынешний украинский уровень образования и медицины с советским. У них было острое желание вернуться к советским порядкам. Тоже не хотели понимать, что это невозможно. Само название того, что произошло на Украине, вызывало оторопь «Евромайдан». С одной стороны «Евро», «Европа», а вторая часть слова «Тюркская», «Майдан». Вот такая растяжка у них получилась. Так все и вышло. Очень уж глубоко меня там все это интересовало. Но вот так, несколько поверхностно, я все это видел. Хотя мои товарищи из соседнего управления знали обо всем очень глубоко. Но это их обязанность, ничего не поделаешь. Тем не менее, разумеется, любой офицер ГОУ знал бы о решении задействовать нашу армию в случае его принятия. Украиной занималось не мое управление, и хоть у нас не было принято болтать о делах, к которым не имеешь отношения, но в общих чертах офицеры кое-что говорили дополнительно. Так же, как мы кое-что говорили о Сирии, Иране, Ливане и так далее. Соседнее управление, не скрывая, говорило о том, что там пока что занимается соседнее ведомство. В то время мы все думали, что это самое соседнее ведомство сделало выводы из многих и многих событий. Позже, когда я увидел донбасского командующего и узнал, что он отставной полковник ФСБ, сразу понял глубину нашей будущей проблемы. А то, что именно нам там придется в итоге заниматься, сомнений уже не вызывало. Сразу же в памяти всплыло воспоминание о штурме Грозного 26 ноября 1994 года оппозицией при поддержке неопознанных танкистов. Тогда очень долго отрицали принадлежность танкистов к нашей армии. Правда, здесь таких явных ляпов видно не было. На тот момент ни один наш военнослужащий нигде не мелькнул. Вдруг резко по всем внешним признакам мы определили, что... Это соседнее управление ГУ срочно отрабатывает очень важную задачу. Какие признаки? бессонной ночи на службе – первейший и явный признак. Постоянные и длительные совещания у руководства ГУ и НГШ. Напряжение на лицах и полное отсутствие желания по пять капель. Даже когда для этого есть явный повод. Мы хорошо знали зону ответственности этого управления. Кроме прочего, туда входит Украина. Простая задачка понять предстоящие события. Ради получения удовольствия над происходящим на Украине я опять стал смотреть телевизор, но немного, только новостные сюжеты. Больше смотрел ролики в интернете. Комментарии мне не нужны. Не скрою, надсмехался. С одной стороны понимал обоснованное недовольство горожан, с другой явно читались делишки местной олигархии. Удивлялся киевской интеллигенции, особенно советского периода. Они не могли всего этого не понимать, но их голоса не было слышно совсем. Просто полнейшая деградация. Или заткнули? Может. Это к вопросу о свободе слова на Украине. Разгул кастрюли головых украинских националистов приводил только к одной мысли. Однозначно тем людям, чье мировоззрение схоже с Пушкиным, Толстым, Гоголем, Быковым, Остафьевым, Солженицыным, Лихачевым, Буниным, Булгаковым, Все это не понравится. Еще большему количеству людей не понравятся языковые нововведения, притесняющие русский язык. Когда где-нибудь в Латвии боролись с русским языком, я не одобрял, но понимал. Понимал, что русские в Латвии или Эстонии – не коренное население. Будьте добры учить язык коренного. В противном случае, милости просим возвращаться на свою родину, в Россию. Но желающих было немного. Понятно. Тогда живите по правилам своей страны. На Украине другое дело. Русские – это коренное население, оказавшееся волей коммунистов на территории какой-то там Украинской ссср А их спрашивали? Нет. Кроме того, когда СССР распадался, они не могли такого себе даже представить, в отличие от той же Латвии. Разве могли они себе такое представить, когда голосовали на референдуме за выход из СССР? Вряд ли. Но некоторые и тогда думали, но молчали. Теперь наступил час расплаты. То, что мы все это так не оставим, нам было совершенно ясно уже давно. Был вопрос, когда и насколько И вот сейчас этот час наступил, мы это понимали. По докладам нашего ГРУ, небольшая часть, касающаяся Украины, мне попадалось, так как кое-что было связано с моей тематикой. Генштаб Украины спал самым безмятежным сном. В чем причина? В украинском военном руководстве с самого начала пошло все вверх тормашками. Первым министром обороны Украины стал генерал-полковник Морозов, командующий 17-й воздушной армией, базировавшейся на территории Украинской ССР. Все три командующих войсками военных округов и командующий Черноморским флотом, расположенным на территории УССР, отказались поддерживать независимость Украины и от предложения стать министрами обороны Украины. Поэтому генералу Морозову предложение поступило по остаточному принципу «Ничего, он не гордый». Этот деятель первым принял присягу на верность Украине и организовал эту унизительную экзекуцию по принятию присяги во второй раз во всех частях бывшей советской армии на территории УССР. За исключением частей, относящихся РВСН и стратегическим ядерным силам. Для меня он презренная личность, и не только потому, что остался служить на Украине, это как раз я понять могу, презренное потому, что он типичный предатель. Я уверен, им двигала не преданность Украине, а карьерные соображения. Одним словом, приспособленец. Короче говоря, такой же, как мой бывший сослуживец Курдюмов. По заведенной в среде советских генералов традиции, он начал активно тащить на всевозможные хорошие должности своих, то есть тех, с кем служил, кого знал, кто ему чем-то обязан. Иными словами, не по профессиональным критериям отбора. И у нас было что-то подобное, особенно там, где денежки водились. С приходом на пост министра обороны России генерала армии Родионова это практически прекратилось. Правда, потом возобновилось, но уже в меньшей степени. Кстати, очень умный и высокопрофессиональный офицер. Очень плохо, что Ельцин его быстро уволил. Но в Генштабе, тем более в ГРУ или ГОУ, такого практически не было. На Украине все было наоборот. Там свои да наши. Даже в Генштабе. К этому добавлялось то, что каждый олигарх пытался тащить финансируемых им офицеров. Все все знали. Знали, что этот офицер из команды такого-то олигарха, а этот от другого. Там у них в генштабе они балансировали. Ну, как это не высмеять? Абсурд. И это при том, что в украинской армии остались служить очень талантливые образованные советские офицеры. Быстро все приходило в упадок. Дополнительно к этому ей уделялось мало внимания. А их генштаб вообще не спрашивали и задач нормальных не ставили. Опять же, какие чувства у нас это вызывало? Мы откровенно надсмехались при всем том что в генштабе так совершенно не принято всегда самое серьезноные отношение к любому партнеру но в виде все это украинское было невозможно удержаться то есть их генштаб был очень плохо подготовлен теоретически деградировал как следствие ничего не понимал подчеркну это было тогда украина получила в наследство тсср четвертую по боевому численному составу армию в мире Вооруженные силы, дислоцирующиеся на территории республики, насчитывали до 9 тысяч танков, до 10 тысяч боевых бронированных машин, почти 2800 боевых самолетов и около 18 тысяч артиллерийских систем, 980 тысяч человек. По боевому потенциалу ВСУ уступало только США, России и Китаю. На территории Украины были развернуты три военных округа – Киевский, Одесский и прикарпатский три воздушные армии фронтового назначения одна воздушная армия вгк оперативного назначения ракетная армия рвсн две дивизии стратегических бомбардировщиков дальней авиации черноморский флот основная его часть гигантские запасы вооружения военной техники боеприпасов материальных средств предназначенные для укомплектования вновь формируемых на военное время частей на ее территории должны были формироваться танковые и две общевойсковые армии Для этого на складах, базах хранения и в арсеналах хранилось все необходимое. К началу 2014 года в СУ насчитывали 730 танков, 2160 боевых бронированных машин, 190 боевых самолетов, 80 вертолетов, 520 артиллерийских систем, 22 корабля, 230 тысяч военнослужащих. Тоже немало, но куда все остальное делать? И в каком состоянии находилось наличествующее вооружение? С 1991 -го года поставок новой авиационной техники не было вообще, а в остальных родах войск, если что-то и было, то в единичных экземплярах. И вот в начале 2014 -го года, когда эта страна закачалась от устроенного своими же гражданами, Генштаб оказался совершенно не готов. Просто пустое место. А это значит, что спит вся украинская армия. Кто-то скажет «Ну и что?». Армия ведь нужна для отражения внешней агрессии, а не для подавления Майдана. И будет прав. Но в том-то и дело, что если бы в их генштабе занимались делом, то точно бы знали, что все происходящее в их стране – это и есть внешняя агрессия. Знали бы, что все это устроили их же олигархи по заданию США и других стран. Олигархи очень зависимые от финансовой мировой элиты люди. То, что затеянное на Украине направлено против России, невозможно опровергнуть. А для любого офицера Генштаба самое яркое доказательство этого – то, что творила Украина по отношению к нашему Черноморскому флоту. Нас оттуда выдавливали, но самое главное – в Крыму могли базироваться только те корабли Черноморского флота, которые нам достались при разделе флота. А базирование новых украинцы нам не разрешали. Это было не просто невыносимо. К этому добавлялось то, что по окончании аренды военно-морской базы туда вполне могли встать корабли НАТО. Это только один пример, но очень важный. В наши планы по Крыму я был не посвящен. И многое узнал уже тогда, когда операция перешла в открытую стадию. Первая проба сил ССО. Для меня это имело огромное значение, так как мы планировали их задействовать на своем участке фронта, в Сирии. Правда, и этот первый опыт для нас плохо подходил. Ведь в Крыму понятное нам и дружественное население, ну, за небольшим исключением. И задачи совсем другие. В Сирии нам надо прежде всего восстанавливать боеспособность сирийской армии. И там основная нагрузка будет все-таки на сирийскую пехоту, которую приводить в порядок придется нашим советникам. На них будет основная нагрузка. По украинскому ТВ начали показывать некоторых представителей генштаба ВСУ. Я очень внимательно их слушал. Много всего было в интернете. Очень часто они употребляли словосочетание «гибридная война». Явно не понимали, что это такое. А между тем на территории Крыма действовали уже в открытую наши ССО и некоторые подразделения Черноморского флота, ЧФ. В основном морская пехота. Что тут гибридного? Как они там этот гибрид себе понимают? Да, в открытую действуют вооруженные силы Российской Федерации, но где же ваш план на этот случай? Где? Чем вообще занимался Генштаб ВСУ? Тут надо отметить, что какими бы ни были отношения с разными странами, у Генштаба должен быть план обороны страны во многом универсальный. Не нравится терминология Генштаба вооруженных сил СССР? Назовите по-другому. Но смысл, начинка будет все та же, ничего другого быть не может. Иначе зачем тогда генштаб? Тем более отношения между Россией и Украиной к тому моменту могли называть дружескими, только бестолычи из пропагандистов, а также дипломаты и политики, но это их работа. Разве нужно быть большим стратегом, чтобы понимать, что их любимая Украина давно уже в замысле нашего генштаба, А спланировать конкретную операцию, если вдруг заранее этого не сделали, для нашего ГОУ, это 3-4 бессонные ночи. Многим простительно не понимать. МИД Украины тоже. Генштаба ВСУ непростительно ни при каких обстоятельствах. Как это работает? Ну кто может предположить, что входящая в НАТО Венгрия нападет на Украину? Пожалуй, трудно таких найти даже среди украинских политиков. И все равно у генштаба их страны должен быть план и на этот случай. Произошло, командиры вскрыли пакеты и начали воевать. По-другому никак. Или там у вас все по стандартам НАТО? Забыли советскую военную науку? Тем более в Крыму у Украины была сильная группировка. И если считать по головам, что с военной точки зрения в корне неправильно, то в ней было более 17 тысяч военнослужащих. В основе сухопутных сил механизированная бригада, скорее мотострелковый полк по нашим стандартам, Два отдельных батальона морской пехоты, две отдельные роты, типа военной полиции. Артиллерийская бригада, на самом деле, меньше нашего классического артиллерийского полка. Как и у нас в России, у них тоже к обороне страны привлекаются внутренние войска. То есть на случай войны они в полном и безусловном подчинении Генштаба ВСУ. Внутренних войск у них была уйма. Бригада, два отдельных полка, два отдельных батальона, считай дивизия. Нигде на Украине не было такой концентрации внутренних войск МВД. Понятно для чего. Здесь в Крыму слишком много русских. Тогда множество людей издевательски высказывалось об Украине. Действительно, все выглядело крайне глупо и во всем непрофессионально. Я смотрел на это своими глазами и думал по-своему. Многое мне напоминало у них наш 94-й год, но были и отличия. От частного к общему. На бумаге у них механизированная бригада. Смотрю. Укомплектованность личным составом почти 90%. Круто. Это отличие. Боеготовые техники около 20%. Тоже отличие. У нас тогда было гораздо лучше. Обученность. Ноль. Тут общее. Дисциплина. Лучше. Офицеры уровень образования формально хорошо. Боевой опыт, естественно, отсутствует полностью. У всех 100%. Но у нас тогда были участники войны в Афганистане. То есть я видел перед собой российскую армию, если бы не было чеченских войн и военной реформы, если бы нашей страной продолжили рулить всякие Березовские и Ходорковские. А сейчас перед нами, возмужавшими и натренированными, были мальчики для битья. Кроме того, стандарты НАТО, это вам не шуточки, они начали внедрять кое-что в боевой подготовке из этого самого-самого НАТОвского. Казалось бы, а что тут плохого? А нельзя что-то делать частично. Надо или все менять, или ничего. Иными словами, менять что-то по мере поступления новой военной техники и вооружения. У них техника советская, следовательно и боевая подготовка останется прежней. А что тут сделаешь? Значит и те же курсы стрельб, например, надо оставлять советскими. И вся система боевой подготовки должна работать так же, как работала. Нет, модернизировали. В этой их механизированной бригаде ни одного БПЛА. Ладно, понятно, хотя это смешно. Так ведь в механизированной бригаде одна исправная БРМ, боевая разведывательная машина. Какие стандарты НАТО? В артиллерийской бригаде вся целиком техника батареи управления артиллерийской разведки, БУАР, неисправна. То есть бригада ничего не слышит и не видит. Вот вам и НАТО. Тут до уже устаревших советских стандартов года два интенсивной работы. В танковом батальоне их механизированной бригады полностью исправных 7 машин из 31. Заводятся все. Но вооружение неисправно. Надо иметь талант так убить советские танки при полной укомплектованности батальона личным составом. У афганцев до сих пор наши Т-55 воюют, как заводные. Сирийцы тоже не могут на наши танки нахвалиться, а там они каждый день воюют. Но уровень образования афганцев и украинцев не сопоставим. А ведь сколько офицеров-украинцев служило в наших группах войск? Пожалуй, большинство. В советской армии тех, кто себя связывал с УССР, было очень много. Почти половина офицеров и большая часть прапорщиков. Почему так? Неужели украинцы так деградировали технически? Ответ прост. Как они говорили? Вон в Вестпойнте американские кадеты вообще технику не изучают. Это правда, потому что у них совсем другая система подготовки, обучения, прохождения службы. Действительно, у них офицеры почти техникой не занимаются. Этим у них занимаются офицеры их пять классов, и занимают они промежуточное положение между сержантами и младшими офицерами, типа наших прапорщиков. То есть офицеры у них, в отличие от младших офицеров, никогда не командуют, а младшие офицеры не занимаются техникой. Но в советское время каждый выпускник командного тем более инженерного военного училища получал гражданскую специальность инженер в соответствии со своим профилем. Советские офицеры имели высокий уровень технической подготовки. У украинцев они почти все теперь по гражданскому образованию управленцы и менеджеры. Скопировали. Но с украинской хитрицой Их офицеры теперь по гражданскому образованию не инженеры. Но и систему Уоррент офицеров не создали, и вообще вся система технического обеспечения осталась без изменений. Кого обманули или перехитрили? Непонятно. Зато НАТО. Вот результат. Но самое страшное, что и в нашей армии после реформы сделали то же самое по некоторым программам подготовки офицеров. Правда, далеко не по всем. Мы неоднократно докладывали об этом, буквально били во все колокола. Ответ один. Невозможно втолкать все в программу подготовки. Дескать, она и так сильно перегружена. А курсанты наши изучают вооружение и военную технику не меньше, чем в советское время. Плюс к этому Министерство образования со своими стандартами. Тоже, та еще клоака, но всесильная. Соблюдение этих стандартов приводило к необходимости увеличения срока обучения в некоторых военных вузах. Проблемных, до шести лет, если мы хотим давать им гражданский диплом инженера. При том, что во всех военных вузах в субботу учатся по полной программе. Шесть лет это абсолютно неприемлемо. Часто можно было слышать разговоры про всякие там башни Кремля. Действительно, в Кремле присутствуют разные точки зрения. Это очень правильно и нормально. Но правда состоит в том, что решение по Крыму было принято вне всяких этих башен. Правы те, кто говорит, что решение было принято под влиянием военных. То есть генштаба министр сразу и однозначно поддержал генштаб и его заслуга в этом вопросе огромная именно так в основе решения были предельно конкретные обоснования и расчеты мы знали что для президента это решение очень непростое так как возражение политических чиновников и бизнеса тоже более чем обоснованные и достойные а политические и экономические риски огромные Обсуждения и споры были нешуточными. И здесь не было ничего византийского, типа победил тот, кто встретил президента у машины и успел ему что-то напеть по пути в кабинет. С Крымом закончили. Правильно все сделали. Абсолютно. Так и надо. Решили массу вопросов. Но ограничились только Крымом. Это политика. Тут при принятии решения о Черноморском районе в целом надо учитывать все риски. Значит учли. Хотя многие в ГУ были раздосадованы. Ведь нам ничего не стоило выйти в линию Тирасполь, Николаев, Мелитополь, Мариуполь. Решить полностью проблему Приднестровья и водоснабжения Крыма, а заодно и Одессы. Вместе с тем нам в ГУ очень хотелось полностью лишить Украину выхода к морю. Возможности такие были нам созданы, подготовлены и все очень реализуемо. Но аппетит генштаба был сильно урезан. О Донбассе и Восточной Украине у нас даже разговоров не было. И тут же, наконец, поступила команда готовить нашу операцию в Сирии. Приступили. Теперь и для нашего управления наступили бессонные ночи. Время начали измерять сутками. Сначала все внимание переключилось на нас, но потом резко уменьшилось. Донбасс. Не вникали, не знали мы ничего в своем управлении. Нам было чем заниматься. Разумеется, все делалось в абсолютной тайне. Все совещания, разговоры, обсуждения в помещениях без окон и со специальной аппаратурой – обычное дело для ГОУ, так и в соседних управлениях. О событиях на Донбассе я больше узнавал из интернета, когда бывал дома, да еще Даша рассказывала о том, что слышала и читала. Определенно и уверенно могу сказать одно – ГОУ – И, соответственно, Генштаб ничего там не планировали и не подготавливали. Плана точно не было. Соответствующие группировки войск не создавали. Это не смогло бы пройти мимо меня никоим образом. Ситуация развивалась на уровне парамилитарных военизированных образований. Теперь наши решили попробовать провести мятеж-войну. Но эти наши – это гражданские чиновники, хоть и высокого уровня. Какое у них образование? какая у них теоретическая подготовка, а практические навыки. Любой может сравнить результаты работы различных структур на примере Украины. Крым – это военные. Это чисто военная операция. Ни в коем случае не путать со специальной. Это огромная разница. Так как при проведении специальной операции военная составляющая является лишь вспомогательной. Она спланирована и проведена непосредственно Генштабом вооруженных сил РФ. Притом это очень наглядный пример того, как была организована работа всех государственных структур, министерств, ведомств и некоторых коммерческих компаний. Только один пример. Когда над освобожденным Крымом нависла реальная опасность массового отключения электроэнергии, граждане узнали, что наши электросетевые компании из разных районов страны давно доставили к Черноморскому побережью большую часть наличествующих резервных источников питания передвижных электростанций. Выдвигались эти гражданские колонны заблаговременно, организованно по всем правилам организации марша. Далее, большая часть техники была молниеносно переброшена в Крым на различных судах и кораблях. Как итог, не возникло очень уж больших проблем с электроснабжением. Эти действия были далеко не спонтанными. При этом я с интересом наблюдал за тем, как генеральные директора этих электросетевых компаний И главные инженеры докладывали о ходе дела в заранее созданную оперативную группу Министерства энергетики. Видео с их видеоконференции было выведено к нам. А те, в свою очередь, докладывали на ЦКП Генштаба обобщенную и сведенную информацию. Донбасс – это гражданские структуры и чиновники совместно с соседним ведомством. Не метод Генштаба склонять работу гражданских структур, поэтому не буду давать оценок. Судите сами есть, только факты. Украина все-таки подняла свою сонную армию. Вместе с тем, дела у ополчения начали резко ухудшаться. Генштаб включился в эту работу тогда, когда местное ополчение под командованием отставного офицера госбезопасности было уже в тяжелом состоянии. Не буду оценивать этого их командующего. Человек реально рисковал своей жизнью. Кроме того, как я полагаю, он выполнил те задачи, которые перед ним стояли. И по сути дела он гражданский человек без военного образования, поэтому и так сделал достаточно, как смог. Конечно, у многих может возникнуть вопрос, а как же так получилось? Почему так? Почему не было сделано по-другому? Отвечу. В наших политических кругах считалось, что украинские олигархи далеко не зайдут. Думали, что они не осмелятся применить армию против восставшего Донбасса, что контролировавшие его олигархи вообще займут другую позицию и того ополчения, которое было, будет вполне достаточно, чтобы присмирить Майдан на Донбассе, а следом и остальную Украину. Основания так думать у них были, и наши чиновники все-таки люди не глупые. Но совершили роковые просчеты, действовали немноговариантно, не просчитали все, как было принято у нас в генштабе, до руды. В основе этих роковых ошибок было следующее. Наши политики ни во что не ставили так называемое гражданское общество. Но это самое общество на Украине сильно отличалось от нашего. Там народ часто беззаконие называл свободой. И многим это нравилось. Многие вошли во вкус. Например, считалось полным безумием платить налоги, если у тебя маленькая фирма или небольшое дело. У нас уже было не так. Считалось очень удобным рассчитаться на месте с правоохранителями или чиновниками. Но у нас нет, хотя многое было очень и очень плохим. К тому же украинцы считали это удобством. А тут еще новая власть, по определению слабая. Но у нас-то власть очень сильная, чрезвычайно мощная. А кто из олигархов захочет подставляться перед таким гражданским обществом и американцами, которые все это и устроили? Никто не захотел. Мы в генштабе, конечно же, обсуждали все происходящее. И у нас не было вопросов. Мы видели, что наши руководители совершенно оторвались от жизни наших граждан, но еще больше не понимали украинцев. Не понимали они это украинское гражданское общество. Решений и задач не было. А потом, когда уже все было серьезно и у моих коллег появились задачи, началось все с Изваринского котла. Тот, кто изучал российскую, советскую военную науку, понимает, что этот почерк нельзя спутать ни с каким другим. Советская оперативная классика. И далее со всеми остановками, включая наши неповторимые котлы. Как-то осенью мы с Морозовым зашли к заместителю начальника соседнего управления. Он много лет прослужил в ВДВ и дорос там до генерал-майора, прежде чем перейти в генштаб. Поздоровались. Вижу пакет с фотографиями. смотри Удивляйся тому, что происходит. Открываю. Вижу уничтоженную технику. На ней наши эмблемы. ЗГВ, ГСВГ, СА, советский знак гвардия. На некоторых машинах десантные эмблемы, флаги ВДВ и прочее. Я молча поднял взгляд на генерала. Да, все так. И там выжил наш десантный шовинизм. ну блядь, за эту вонючую Украину. Как это объяснить? Пленные их десантники есть? «Есть!» «И как?» «Блядь! Мы ВДВ! Мы спецназ! За ВДВ!» «И стоит! Хоть расстреляй!» «Что же они в плен сдались?» «Реально взяли их без техники и вообще без всего!» «Что, харакири делать?» «Бились до последнего!» «Мотивация у них выше некуда!» «Вот тебе и хохлы!» «Самые сильные удары выдержали они!» «Их десантура!» «Понимали, что надо их сначала выбить!» «Вот они битые, перебитые!» «Но стоит! Хоть расстреляй!» Наша школа. Эти хохлы это мы, упорные, до последнего. Предлагают сдаться, нахер посылают. Пытаются прорваться. Наебать где-то пытаются. У них потери запредельные. Ну что с ними делать? Что? Днепр, стой. Цель 101. Пехота укрытая. Основное направление правее. Уровень, прицел, заряд. Батарея, четыре снаряда, беглым огонь. «Можно было, наверное, и пропустить», — сказал Морозов. «Пропускали, и такое было, там, где они сами соглашались. Жалко». «У самого есть объяснение». «Есть, конечно, заслуга их офицеров, наших когда-то, теперь уже бывших. Понимаешь, они сначала ВДВ, доставшиеся им, сократили, но после этого сокращения содержали по полному штату. Обзывали там по-всякому». То мобильными силами, то силами быстрого реагирования, то аэромобильными. Но офицеры на это все смотрели, про себя посылали нахер и делали свое дело. Эти бывшие части ВДВ – единственные кадровые части на этой войне. Вот и передалось все из советских ВДВ – преемственность. А на чем молодежь в ВДВ обучать и воспитывать? На стандартах НАТО, что ли? Вот эти кадровые части и воевали. Поподробнее о чем-то можешь рассказать? Насчет противника могу. Короче, главная их ошибка. Это отсутствие единоначалия на фронте. Генштабы, командующий, единоначальники только для армии, для ВСУ. Помнишь, как у нас в первую чеченскую было с тем же МВД? Да я не особенно с ними. Если честно, вообще не воспринимал. Да и нахер они мне, командиру роты, нужны были. А, ты в этом плане. Ну да, понимаю. Я также к ним относился. Пиздежа больше. Так вот, тогда у нас тоже так было. Армия одно, МВД другое, ФСБ третье. В самом МВД тоже был хер поймешь что. ВВ одно, ОМОН и СОБР другое. Но у хохлов еще круче. У них еще добровольческие батальоны. Дебилы. Наш же опыт им не указ. Вы там монголы, и у вас азиатов мы учиться не будем. Поэтому на своих трупах учатся. Этим комбатом командующий не указ. «Потому вот так». «Понятно. Я видел этих их комбатов в видеороликах. Дебилы». «Не спеши. Все не совсем так. Комбат для телека – это одно, реальный комбат – другое. Там за спинами этих медийных комбатов нормальные офицеры стоят, но их не видно. Вот как». «Да. Этим комбатам говорят, что и как делать. А они тоже не могут добиться». Их и нахер послать могут, или запросто сделать по-своему. Наше ополчение это понимает. Есть кому подсказать. Знают, что это слабое место. Разумеется, туда и лупят. Им на приказы похер, поэтому отступают при первой же серьезной угрозе. Кто в лес, кто по дрова Нам того и надо. Классика. А я грешным делом поддался украинствующей пропаганде. Смотрю на их комбатов и думаю, что хохлы и впрямь отупели. Даже не верилось. Эй, Юра. Это информационная война, поймешь потом детали, когда вам команду по Сирии дадут. Штука оказалась не премудрая, но хорошая. Это война так война, самая беспощадная. Ну и все-таки, как у них там в целом? В армии по-прежнему все по-советски. Больше с этим нато пиздежа и показухи оказалось. Там школа советской армии. В войсках никто всерьез к этому не относился, как мы уже поняли. А как начали воевать, быстро к совку вернулись в полном объеме. Война, брат, сам знаешь, не шуточки. Нормальная у них организация боевых действий и взаимодействие между родами войск до да полка и бригады. Дисциплина нормальная. Но все это как остановилось в девяностом году, так и стояло. Ничем ни хера не занимались. Все, что мы до войны о них знали, оказалось сплошным треском. А вот все, что выше полков и бригад, все утрачено. Разучились полностью. Но в ВСУ порядка больше. Вообще, я о них высокого мнения. Что пехота? у если бы она у них была. Нет ее, нет. Если бы она была, пришлось бы нашим войскам переходить границу, никуда бы мы не делись. Пришлось бы, даже если совсем не хотим. Как нет пехоты? Пехота почти все мобилизованные. Мотивация ноль, обученность ноль. Среди мобилизованных нет сержантов и солдат, служивших в советской армии. А в их пехоте практически отсутствовала боевая подготовка. То есть срочную службу прошли, но не обучены. ГСМ экономили, ну и тырили просто безмерно. А как без этого? Только переименовали мотострелковые полки на натовский манер. Назвали механизированными бригадами. Пехоту не готовили вообще. Я выяснил, что уже к девяносто пятому году все утратили. Оборвалась вся преемственность тогда в пехоте. А окончательно утратили все к началу нулевых, когда до уровня командира батальона включительно не осталось командиров, знавших, что такое РТУ, БТУ с боевой стрельбой. На имитации боевых стрельб взводов далеко не уедешь. Тут не осталось ненавистного совка, но и НАТО тоже нет. Так что мобилизованные резервы для пехоты – ноль. Люди там золотые – Ну вот так. Собрали в роты и батальоны народ и бросили почти на выживание. Технику и вооружение не знают, вообще ничему не обучены, естественно. Состояние техники просто катастрофическое, а что удивляться, элементарно. Как вывели войска из Германии и других стран, так и бросили. Не удосужились даже нормально ее поставить на длительное хранение по технологии. Те же прокладки все прогнили за столько лет. Пленные изможденные... Поголовно вшивые, обмунирование сгнившее. Прямо сердце кровью обливается. Смотришь на них, а перед глазами хроника сорок сорок второго годов с нашими пленными. Комок к горлу подкатывает. У наших ополченцев одно желание – накормить и медицинскую помощь оказать. К ним, как и к десантурии, все нормально относятся. Хотя многие и многие, наверное, большинство за Украину, твою мать, ну хоть ты тресни. Почему так все у них? Не готовились они к войне. Там кого не опрашивали, все в один голос говорят, что ни за что не могли поверить в то, что придется воевать с Россией. С Россией. У них нет других мнений. Они в этом уверены намертво. Россия враг, удар в спину и так далее. Говорю тебе как есть на самом деле, без оглядки на пропаганду. Понятно. С Белоруссией и НАТО тоже воевать не собирались. Что по использованию танков и танковых подразделений? Только как огневые средства мотопехотных рот. Танковый батальон в наступлении, такого не было. Танковый батальон в обороне, было такое. Нормально получилось у них. Вышло бы отлично, если бы у них было в этом батальоне хотя бы 15-17 хорошо обученных экипажей. То есть половина батальона. Тоже почти все мобилизованные. Но тут ситуация лучше, чем в мотопехотных подразделениях. В танковых подразделениях их армии была боевая подготовка, хоть какая-то, поэтому мобилизационные ресурсы есть, вполне удовлетворительные, но немного. Танковые роты пытались действовать самостоятельно в наступлении. Были в основе их ротных тактических групп, но закончилось это плохо. У ополчения с противотанковыми средствами все в порядке. Понятно, что с артиллерией? С артиллерией отлично, все издержки компенсируются ею. Не зря на территории УССР было аж три высших артиллерийских командных училища. Теперь у них уже есть американские РЛС для контрбатарейной борьбы. Отличные. И боеприпасов у них. Море. Море огня. Они держат фронт. Пехота только под их прикрытием еще остается на фронте. Ну вот так вкратце из того, что можно тебе сказать. Что с внутренними лоськами? Теперь это у них нацгвардия. Эти упороты уроды. К счастью, нихера не обученные и не хотят подчиняться командующему от ВСУ. Офицеры там совсем деревянные. Такое впечатление, что интеллект где-то на уровне гражданской войны. Как результат, огромные потери. Связь у всех херовая. Одни дыры. Поэтому мы знаем все. Используем эту их самостийность по полной. Тоже, как и добровольцы, ссыкливые. Там их мочат безжалостно. В основном артиллерии. Я так понял, прогноз положительный. Нет. Напротив. Не понял. Все это в прошлом. Понимаешь, хохлы это мы сами с примесью суржика Не все так просто. Они из поражений, таких мощных, уже сделали выводы. Не по ТВ, а реально. Разозлились и поперли. В генштабе быстро порядок навели. Подтянули пенсионеров некоторых советских. Деньгами их оголодавших и обнищавших осыпали. Есть те, кто в ГУУ здесь, в Москве служил. Да, есть и такие. И они там быстро с них все эти вышиванки поснимали и заставили пахать, думать. День, ночь напролет. Не ебет ни разу. Делай раз, делай два, делай три, доклад 8.00 утра. Выполнять. НАТО вовсю подключилось. И представляешь, никаких противоречий между советскими военными пенсионерами, совками, самыми настоящими и современными натовскими офицерами нет. Вот оно как бывает, ребята. Полное взаимопонимание и слаженность. Потому что профессионалы. Потому что не мозги в жопе ищут, а вместе думают, как лучше сделать. Оказывается, понимание есть, что советское не значит говно. Ни хера, ничего подобного. А часто наоборот. Тем более в армии. Вот ведь как, ребята, получается. А хохлы современные этого-то и не знали. Боевая подготовка пошла по нормальным советским программам. В полном и строгом соответствии. Курсы стрельб наши, это у них просто как Библия у католиков, и дефицит. Да, у них там это самая дефицитная книга теперь. В артиллерии ни на шаг от совковых руководств по боевой работе, от наставлений по управлению огнем наземной артиллерии, от курса подготовки артподразделений. Помнишь, в советские времена была учебка в Десне, в Черниговской области? Помню, конечно. Там громыхают днем и ночью, БМП, танки, артиллерия всех калибров. Наших с тобой ровесников многих с пенсии вытащили инструкторами. Деньги для них хорошие сразу нашлись. Они взялись за армию в течение года или чуть больше приведут ее в удовлетворительное состояние. За месяц-два уже многое сделают, дальше больше. Не сомневаюсь. Но сейчас пока что, к счастью, плохо. И совсем быстро они не сделают. Что можешь сказать про наше ополчение? Никакой армии Новороссии нет. Это фантазии пиздоболов военных экспертов с ТВ. Есть разрозненные отряды, которые ёбаным матом автоматом удалось сплотить в оперативном плане. Мотивация высочайшая. У меня даже в моих ВДВ никогда не было настолько мотивированных бойцов. Обучение проходит с огромной заинтересованностью. Кстати, и у наших там курсы стрельб огромнейший дефицит был. Ничего, нашлись библиотекари с запасами хорошими. Поэтому все двигается очень быстро. Реальное командование, профессиональное и по образованию, и с огромным боевым опытом. Наверняка ты многих знаешь. Все дистанционно, естественно. Пидорасы разные все что угодно могут говорить насчет северного ветра. Да и сколько угодно, но предъявить доказательства не смогут. Подожди, ну там же реально наших взяли. Задуло случайно, долбоебов. Это грубое нарушение приказов и бесконтрольность командиров. Командиры ополченцев – это самые храбрые и умные бойцы с огромным авторитетом. И есть кому их учить и подсказывать. Ну, ты понял меня. Плюс мы уже немного войска к границе подтянули. Ты знаешь, это хохлам на подумать. На случай, если они рассчитывают ополчение разгромить. В принципе, я об этом всем догадывался. Понятно. Все все понимают, но Путин прав, наших войск там нет. Если бы были, все хотят взять и наебнуть как следует. Многое делаем, но тут политика. Мы свое дело делаем, задачу выполним в любом случае. Отставники и отпускники есть, войск нет. Помощь есть и предельно конкретная. Без ввода войск получится. А куда мы денемся? выполним Полным ходом идет обучение по ускоренной программе. Это все тот же опыт чеченских войн, только мотивация у обучаемых высочайшая. Плюс к этому народ золотой. И в плане общего уровня образования, и в плане технических навыков по гражданским специальностям. Есть небольшое количество младших командиров, которые в Афгане были сержантами, командирами отделений в пехоте, десантуре, командирами танков и орудий. Есть те, кто успел в советской армии отслужить. С ними вообще легко, быстро все вспоминают. На Донбассе масса людей, отслуживших в Афгане. Правда, не в возрасте. Эх, если бы на лет десять раньше начать. Но мы тогда сами еще в говне были. И здесь можно было многое по-другому сделать, но слишком поздно нас подключили. Я уже не говорю о том, что было бы, если бы мы заранее все спланировали и продумали. Жаль, но теперь что об этом говорить? Где дальше ждать? «Сам карту не смотрел, что ли? В интернете хотя бы. Не понимаешь?» «Видел. Напрашивается Дебальцева». «Конечно. Только там. У тебя что интересного? Можешь что-то сказать?» «В сирийской армии все плохо. Они уже умоляют нас». «Ну, там иранцы же влезли. У них другое мнение. Хотят без нас справиться. Вот ждем, когда иранцев черпанут». «В принципе, правильно делаем. Надо, чтобы после войны все было так, как мы хотим». Все вопросы надо решать на берегу. Вот наш Мит и Пашин. А что Израиль? А тут все хитро. Они не хотят там тамаранцев видеть, поэтому вроде как не против даже, чтобы мы занялись. Неужели? Это Израиль, а ты как думал? Это Ближний Восток. Там все не пальцем деланные. Так закручено. Но если честно, я в это во все влезаю постольку поскольку. У меня больше голова болит. Как дело сделать, как сирийскую армию восстанавливать. Особенно пехоту. Как? Вот это задачка. Твой опыт буду официально запрашивать. Пока, говорят, рано, придет время, дескать, все получу. Понимаю. Ну, наш опыт не сильно тебе поможет. У тебя же арабы. Понятно. Но решать-то надо. Думаем как. В оперативном плане более-менее понятно. Но там такая каша. В общем... Совсем не Донбасс и не Крым. После разговора мы с Морозовым направились к начальнику управления, и он нам сообщил, что подготовленный нами проект плана операции в Сирии полностью отвергнут начальникам ГУ. Слишком масштабно и, следовательно, дорого. Не пойдет. Через несколько дней начальник ГУ провел совещание с нашим управлением. Полный разгром. Даже в выражениях не стеснялся. «Все переделывать». Но было много замечаний конкретного характера, а следовательно, была большая польза. Довел требования НГШ. Во всем минимализм и рациональность. Но самое главное, что на саму операцию было выделено очень мало времени. Сроки ее проведения стали еще более короткими. Самое плохое было в том, что много неизвестных. Главное, неизвестна дата начала операции. А это означало, что мы не понимаем, в каком состоянии на момент ее начала будут находиться все проправительственные силы, включая иранцев. То есть надо было это просчитать, а не предугадать. И это при том, что мы хорошо понимали, что поступающие от сирийского генштаба данные не объективны по двум причинам. Они сами уже многое не знают и не понимают, плюс еще и приукрашают многое. А надеяться только на информацию нашего ГРУ тоже нельзя. Они сами говорят о том, что могут достать далеко не все, что нам надо. Приступили. Опять пахали сутками напролет. На каждом шагу сплошные препятствия. Как перебросить туда войска? Сколько у нас больших десантных кораблей? Тут и оно. Мистрали. С ними намечаются большие проблемы. Перебрасывать туда все, что надо военно-транспортной авиации и очень дорого и часто невозможно. Наши возможности очень ограничены и сроки операции тоже. Вывод надо задействовать минимально возможные силы и средства и при этом выполнить задачу в минимальный срок. То есть нужно много сил и средств. Одни противоречия. А между тем ситуация в Сирии изменилась и не в лучшую сторону. Американцы начали поставлять оппозиционным вооруженным формированием под названием ССА, запрещено в России, ПТРК то 2 Раньше они поставляли только стрелковые оружия и минометы, а также боеприпасы к ним. Это оружие кардинальным образом переломило соотношение сил противоборствующих сторон. Дальность стрельбы этого великолепного ПТРК составляет 3,5 километра. То есть огонь танков и пехоты сирийской армии не доставлял им сильного беспокойства. А вот танки, снайперы и пулеметчики сирийской армии теперь были очень уязвимы. Противник получил оружие, значительно превосходящее по своему техническому уровню вооружение правительственной армии. Кроме того, это вооружение сводило к нулю преимущество армии в бронетехнике, которая позволяла эффективно противостоять превосходящей по количеству пехоте противника. Баланс сил изменился в сторону многочисленной оппозиционной пехоты. В начале января 2015 года представили наш проект плана операции, который был готов в осях. Масса замечаний. Устраняем. Через два дня меня и Морозова вызвал начальник ГУ и поставил задачу детально изучить операцию Великобритании против Аргентины по захвату Фолклендских-Мальвинских островов в 1982 году и после этого нашу операцию «Анадырь». Мы удивились. Начали с Великобритании. Это большой объем информации. Надо не просто его прочитать, но и проанализировать доклады наших коллег того времени на ВИШа, министру и руководству страны. Развертывание сил высадка морского десанта производилось в темное время суток под прикрытием авианосной группы и кораблей огневой поддержки. Высадка осуществлялась несколькими волнами на четырех участках, после чего немедленно начиналось закрепление плацдарма. И готовились посадочные площадки для самолетов «Харьер». Здесь было лишь небольшое сопротивление аргентинцев, так как была проведена качественная воздушная разведка, а артиллерия флота отработала по данным этой разведки очень точно и массировано. Кроме того, флот обеспечил десант надежным противовоздушным прикрытием. В следующие двое суток войска расширяли плацдарм, создавали тыловые пункты снабжения и перебрасывали подкрепления. Батальоны встали взводными опорными пунктами. К исходу вторых суток ночью перебросили два артиллерийских дивизиона, выведя их из подчинения командиров бригад. Создали что-то подобное нашим полковым артиллерийским группам – ПАГ. У командиров изъяли минометные батареи, всего пять батарей, и тоже свели их в ПАГ. При наступлении на порт Стэнли, где находилась основная группировка войска Аргентины, англичане применили тактику поэтапного захвата позиций, и стали вести массированный артиллерийский и минометный огонь по противнику. То есть наша же тактика – сначала артиллерийская подготовка атаки, потом артиллерийская поддержка атаки и артиллерийское сопровождение наступления. Как только противник залег, укрылся при начале артиллерийской подготовки атаки, молниеносная высадка вертолетных десантов в глубину обороны войск аргентинцев непосредственно с транспортных судов, Затем подразделения совершили марш в пешем порядке, маневр. Тут ничего особенного, все просто и надежно. Но что меня больше всего удивило? В целях поддержания высокой боеспособности британские подразделения находились на передовой в течение двух суток, после чего их отводили в тыл, на отдых, а на их место выдвигались подразделения из резерва. Обратил внимание, что в качестве обоснования выступил точный и лаконичный расчет Королевского армейского медицинского корпуса. В то же время аргентинское командование в ходе ведения боевых действий замены подразделений и личного состава не производило. Бригада спецназа и парашютный полк – это только захват плацдарма. Для захвата остальной территории и разгрома 12-тысячной группировки противника была переброшена пятая мотопехотная бригада МПБР, в составе которой, кроме прочего, было четыре мотопехотных батальона. Эту бригаду пришлось доукомплектовать перед войной резервистами. Это тоже знакомо многим, кто служил в советской армии. Десантирование прошло удовлетворительно, однако в ротах появились травмированные. Причина – необученность. Никто никогда не обучал личный состав десантированию с гражданских транспортных судов. Очень важным и новым для меня, но не Морозова, оказалось то, что в качестве вертолета-носца британцы использовали огромный сухогруз. С наступлением возникла огромная проблема – Все английские тяжелые транспортные вертолеты пошли на дно вместе с сухогрузом, на котором они находились. Аргентинцы уничтожили этот сухогруз. Причина? Британские моряки уже поверили в свое безоговорочное господство на море. расслабились Наказание незамедлительное. Две торпеды из аргентинской подводной лодки. Точнейшие попадания. Я про себя даже подумал. А так ли сильно британцы отличаются от нас? Но не только эта ошибка. При планировании операции британское адмиралтейство недооценило подводный флот противника и задействовало недостаточное количество противолодочных сил. Просчет мог оказаться роковым. Использование легких танков «Скорпион» и «Скимитар» в качестве боевых машин пехоты не решало транспортных проблем. То есть британцам необходимо было выдвигаться в глубину территории в пешем порядке. Наступали через холмы острова на порт Стэнли, который являлся ключевым объектом, так как позволял аргентинцам контролировать архипелаг. Длина маршрута – 80 километров. Пехоте приходилось шагать по скользкой от туманов и дождей траве, холмов пешком. Бойцы шли в длинных колоннах, в 10 ярдах, 9,1 метра друг от друга. А потому роты растягивались по восточному Фолкленду на 3 мили – 4,8 километра. Особенно удивляло то, что в сведениях нашего тогдашнего гру присутствовала лирика зато это давало очень яркую и полную картину лирика не от себя а из аэропортов британских офицеров примерно следующего характера солдаты шли в темноте через болотца преодолевали ручьи или просто под проливным дождем влажные брезентовые лямки давили на плечи мелкий непрерывный дождь застилал глаза марш по склонам с гранатами Оружием и пулеметными лентами поперек груди превращался в пытку. Иногда кого-то в колонне допекало, и над холмами разносился душераздирающий крик. «Факинг Фолклэнс!» Ну, очень полезно. Спасибо ГРУ ГШ Вооруженных Сил СССР. Спасибо вам, мужики. После всего того, что сотворили с ГРУ ГШ ВСРФ, им теперь потребуются годы до того, чтобы достичь уровня своих советских предшественников. Если не десятилетие Местность на островах сырая, холмистая, полная камней, ям, канав. Количество солдат, вышедших из строя по причине вывихнутых лодыжек, растяжений и высокой температуры, исчислялось десятками каждый день. Перед моими глазами были таблицы штабов батальонов. Ну, как опять не восхититься нашим ГРУ того времени? Аргентинцы отступали к городу Порт Стэнли, и боевые действия разворачивались только на ключевых высотах. Командир передового батальона умело применял находившиеся в каждой роте по одному минометы, собирая их в минометную секцию. Плюс один-два легких танка. Пехота боев практически не вела. Передовой батальон задачу не выполнил. Причины? Отвратительная физическая подготовка личного состава, особенно резервистов. Низкая выносливость. Далее, на почве этих проблем... Из-за людей посыпалась дисциплина, как следствие появилась нервозность офицеров. В итоге батальоны бригады совершили все-таки марш, аргентинцы уже ждали их в полной готовности. Доклады командиров об отвратительной разведке, как разведывательных подразделений самой бригады, так и бригады спецназа и парашютного полка. Один батальон британцев уходит к Пуэрто-Дарвину. По данным британской разведки, в Порт Стэнли находился мотопехотный батальон аргентинцев около 500 человек, а на самом деле там оказалось три мотопехотных батальона, около 1800 человек. Та еще у британцев разведка. Но! У аргентинцев здесь не было ни одного артиллерийского дивизиона, танкового батальона, то есть не было классического полкового комплекта, обычного нашего мотострелкового полка. Ничего не понятно. Выходило, что аргентинцы проявили незаурядное головотяпство. Соревнования ошибок и просчетов. Ошибка одних, на это ошибка других. Ума помрачительна. Ответы есть в наших аналитических докладах ГОУ того времени. Аргентинцы тоже не вели разведку нормально. Когда пятая МПБР британцев шла к городу, не подтянули артиллерию и не нанесли упреждающего удара. Потом умудрились не заметить, как один батальон все-таки нашел силы, совершил маневр и сходу пошел в атаку. Стремительно войдя в городскую застройку, там закрепился. В это время пошел в атаку еще один батальон. Атака настолько подействовала на аргентинцев, что они подумали, что уже находятся в полном окружении. Перевод рапорта одного из командиров британской мотопехотной роты показался особенно красочным. Докладывает, как ему пришлось пережить самые тяжелые часы своей жизни. Как, получив задачу от командира батальона, немедленно перейти в атаку и захватить квартал, он не смог поднять личный состав. Это был очень выгодный момент для батальона. Как он бегал, орал, приказывал, упрашивал, угрожал. То есть некая аналогия с нашим знаменитым «ебаным матом автоматом». У нас такие рапорты не практикуются вообще. Но как это полезно. Я поглощал информацию с замиранием сердца. У меня смешались чувства и свои воспоминания в одну кучу. Я не злорадствовал. Я как командир его хорошо понимал. Вот такие чувства возникли. Как есть. Дальше пишет, что в итоге пошли сначала офицеры. Несколько сержантов. За ними человек 10 солдат. Как взяли они на храпом под шквальным огнем одно здание. Как потом по 2-3 человека к ним начали перебегать некоторые солдаты. Как собравшись, рванули почти толпой, не так, как их учили, к другому зданию, а затем дальше и дальше. И как к вечеру, к концу боя, когда город был в руках их бригады, рота стала единым, боевым и бесстрашным организмом. Это уже была другая рота, другой батальон. Совсем не тот, что при погрузке на суда. Это был бесценный материал. Как же важно читать адмиралом такие, как бы у нас сказали Неуставные рапорты младших офицеров в Лондоне в британском адмиралтействе за тысячи миль до поля боя ощущать то, что на своей шкуре испытывает командир самой обычной мотопехотной роты. Доклады о захваченных аргентинских солдатах. Они нашли запасы оружия, боеприпасов, снаряжения. Особенно удивило, что на складах у аргентинцев так и остались нетронутыми в большом количестве ночного видения. Но особенно мне понравился рапорт этого командира мотопехотной роты о фактически его первом бое, о том, когда его рота была необстреленной и как она превратилась в настоящую боевую роту. Как офицер на невероятном отчаянии от бессилия из-за того, что он не может поднять свой личный состав, безрассудно рисковал и выжил. Как хорошо я понимаю эту его командирскую долю, Как хорошо знал, что такое первый бой для взвода, роты, батальона. Здесь и сейчас не имеет значения, что он аристократ. Это следовало из материалов нашего ГРУ, а я из обычной советской семьи. Не имеет значения, что он англичанин, а я русский. И никакие мы не партнеры, а в Сирии мы его все враги, хоть и не вступили в эту войну явно. Тем не менее, между мной и им через годы и огромное расстояние возникла какая-то... «Интернациональная командирская солидарность». Все что угодно, но таких чувств и эмоций я от себя не ожидал. Внутри меня сидела сначала даже некоторое высокомерие, от того, что я считал, что все эти фолкленды в подметки не годятся одному дню боев в Чечне. Но все это к делу не имело почти никакого отношения. Хотя, кое-что было. Точнее, наш главный штаб ВМФ – И так давно предлагал по полной программе задействовать сухогрузы торгового флота для различных задач под охраной кораблей. Ну и еще кое-что очень важное, о чем и сейчас не напишешь. После этого начали изучать наш родной опыт переброски войск и вооружений на Кубу. Это был огромный массив материала, который надо не просто прочитать, надо изучить. Именно изучить, проанализировать и дать предложение. В папках, кроме прочего, обнаружили аккуратно сброшурованные и систематизированные политдонесения политорганов. Не скрою, что сначала я их переместил подальше, не думал даже изучать. Но начальник моего управления, когда увидел, что ими никто не занимается, все-таки, несмотря на нехватку офицеров и ограниченность по времени, назначил одного офицера и их изучить. Время показало, что решение было полностью оправданным, и в этих материалах, Мы нашли много пользы. Просто надо было уметь их читать. За всей этой партийно-политической терминологией и марксистско ленинским словоблудием пряталось много информации, своеобразной. Просто надо было уметь все это читать. Полковник, который отрабатывал этот вопрос, был с советским прошлым и быстро восстановил навыки. Прежде всего, задача была скрытно перебросить туда ракеты средней дальности РСД с ядерными боевыми зарядами. Работу по разработке проекта плана размещения советских войск на Кубе возглавил начальник ГУ, генерал-полковник Иванов. В Главном оперативном управлении Генерального штаба Уженных сил СССР был создан специальный отдел, во главе которого встал полковник Н. В состав отдела вошли генералы и офицеры различных управлений Генерального штаба и министерства. 10 июня 1962 года был разработан документ «План подготовки и проведения мероприятия «Анадырь». Именно непривычный для ГОУ термин «мероприятие» видимо как отдельная мера камуфляжа. Из-за особой спешки к реализации плана приступили до его утверждения. Сначала я не понял. Была ли причина именно в спешке, или тогдашний руководитель страны не хотел ставить свою подпись? Но, по моему субъективному мнению, скорее второй вариант. Сама операция была закодирована под стратегическое учение с перебазированием войск и военной техники морем в различные районы Советского Союза. К ее обеспечению отдельные директивы и генштаба подключили Министерство морского флота СССР. По расчетам ГУ... Для осуществления плана переброски ракет личного состава вооружения, боевой и иной техники необходимо было 4 месяца. Для перевозки личного состава с оружием и военной техникой требовалось не менее 70 морских судов. Но этому министерству предлагалось самостоятельно определить состав привлекаемых судов и окончательно предложить их количество. Перед ГУ министром обороны была поставлена задача ввести американцев в заблуждение о месте назначения грузов. Поэтому всему личному составу привлекаемых войск и сил флота, техническому персоналу и другим сопровождавшим груз говорили, что они направляются на Чукотку. Для достоверности к портам приходили целые вагоны, шуб и дубленок в соответствии с расчетами штаба тыла вооруженных сил. Тем не менее, офицеры и генералы ГОУ изначально понимали, что у операции есть один практически нерешаемый вопрос. Невозможно было скрыть ракеты от регулярно облетавших куб американских самолетов-разведчиков У-2. Поэтому план заранее разрабатывался с учетом того, что американцы обнаружат советские ракеты до того, как все они будут смонтированы. Единственный выход, который сумели найти в ГОУ, Размещение двух зенитно-ракетных батарей С-75 в местах разгрузки. Планом предусматривалось размещение на кубе двух видов баллистических ракет. Р-12, радиус действия около 2000 км, и Р-14, дальность до 4000 км. Оба типа были с ядерными боеголовками мощностью 1 мегатонна. Планировалось разместить 40 ракет, из которых 24 РСД Р-12 и 16 Р-14. Ракеты будут сняты с позиций на территории УССР и в европейской части РСФСР. После их установки на Кубе количество советских ядерных ракет, способных достичь территории США, увеличивалось в два раза. В состав группы войск входили вновь сформированная 51-я ракетная дивизия, на вооружении которой находились РСД, Р-12 Р-14, четыре отдельных мотострелковых полка, каждый из которых по своему составу фактически представлял мотострелковую бригаду, две зенитно-ракетные дивизии ПВО, две подвижные ракетно-технические базы, истребительный авиационный полк, 40 самолетов МиГ-21, отдельная авиационная эскадрилья, 11 самолетов, отдельный вертолетный полк, 33 вертолета МиГ-4 и два полка фронтовых крылатых ракет, по 8 пусковых установок в каждом полку. Морскую часть группы должны были составлять эскадра надводных кораблей и бригада подводных лодок, всего 11 лодок. Эскадра надводных кораблей, 2 крейсера, 2 ракетных и 2 артиллерийских эсминца. Бригада ракетных катеров, 12 единиц. Отдельный подвижный береговой ракетный полк, 8 пусковых установок типа «Сопка» противокорабельной системы. Минно-торпедный авиационный полк, 33 самолета Ил-28, отряд судов обеспечения два танкера, два сухогруза, одна плавмастерская. Тут надо отметить, что освоение прямого воздушного сообщения между СССР и Кубой только начиналось. Первый полет был совершен в июле 62 года. Фактически единственным транспортным средством для перевозки войск оставались морские суда. Для переброски войск Министерством морского флота СССР было выделено 85 морских судов. Руководству морского флота предстояло собрать Да, оборудовать и отобрать экипажи для перевозки войск и грузов. То есть задача в целом была не только дерзкой и ответственной, но и исключительно сложной. Именно исключительно, так как ничего подобного никогда не делалось. Войска предстояло перебросить на 10-11 тысяч километров. Изначально предполагалось, что на большей части путеследования транспортов они будут объектом активных разведывательных действий особенно в проливах Черного, Средиземного и Балтийского морей. Соединения и части, направляемые на Кубу, формировались из войск различных военных округов. Мотострелковые полки без танковых батальонов были выделены из состава Ленинградского военного округа. Одним из таких полков командовал полковник Дмитрий Тимофеевич Язов, в последующем министр обороны СССР, маршал Советского Союза. Танковые батальоны полков из Киевского военного округа. План письменно не утвержден, поэтому все необходимое начали готовить только на территории СССР. Стенограмма совещания у Никиты Сергеевича Хрущева На этом совещании Хрущеву твердо сообщают, что развернуть войска скрытно будет практически невозможно. Ему это доложил полковник Н. Взрыв эмоций генсека, отборный мат. Полковник Н. вступил в небольшой спор с генсеком, пытался обосновать свое мнение. «Я читал это в оцепенении. Бесполезно. Взрыв эмоций». Тут же слова полковника подтвердил генерал-полковник Иванов, начальник ГОУ. По эмоциональным и своеобразным высказываниям руководителя нашей страны видно, что это было для него неприятным сюрпризом. Ведь главное условие успеха, плана, как раз в его тайном осуществлении. Хрущев хотел поставить США перед свершившимся фактом. Он намеревался затем обратиться к посредничеству ООН чтобы избежать военного столкновения. Ничего другого он не хотел ни слышать, ни знать. Далее безадресная, как бы тирада и легкий осторожный упрек в адрес маршала Советского Союза Малиновского и его спокойный, достойный, сдержанный ответ. Министр тут же поддерживает НГШ, маршал Советского Союза Захаров. Объясняет главе государства, что кардинального решения проблемы обеспечения скрытности не существует. Единственный возможный вариант переброски войск отработан. В первый эшелон назначались части общего назначения, во втором должны были следовать ракеты средней дальности. Объясняет, что все это подробно отражено в докладе, приложенном к плану, который так и не утвержден, и, видимо, не прочитан генсеком. Поэтому слова полковника Н вызвали такой гнев. Или артист, непонятно. Эти два маршала Советского Союза, фронтовики, они прекрасно знали, кем был Хрущев при Сталине. И он знал, что они хорошо помнят, кем он был во время войны. Помнят его и знают, как к нему относились, ведь каждый из них часто разговаривал со сталиным Отношения у руководителя СССР с этими бывалыми фронтовиками своеобразные. Не то чтобы он их боялся, но сильно опасался. Это заметно. В итоге Хрущев... Все свое негодование срывает на начальники ГУ, и потом опять просто запредельно жестко топчется на полковнике Н. Вообще слов не выбирает. За того вступается НГШ, и это перерастает в то, что сейчас бы деликатно назвали конфликтной ситуацией. Хорошо известно отношение Хрущева к словам. Но и маршалы нашей победы в основном были не из робкого десятка, и слова знали разные. Малиновский его все-таки останавливает, тоже не особо выбирая слова. Потом он успокаивается и дает устное согласие приступить к выполнению плана. Но так его и не подписывает. Несмотря на то, что НГШ, а потом и министр, этого буквально требуют. Говорит о том, что его устные распоряжения должны исполняться с не меньшим рвением, чем письменные. Уже в марте шестьдесят третьего года Хрущев сильно понизит в должности НГШ, продавит этот вопрос через политбюро ЦК КПСС. Теперь для меня причина просто очевидна. Раньше у меня это вызывало непонимание. Началась переброска личного состава, ракетного вооружения и военной техники в порты погрузки Кронштадт, Лиепая, Балтийск, Севастополь, Феодосия, Николаев, Поти и Мурманск. Для перебазирования только одного ракетного полка к порту отправки требовалось 17-18 железнодорожных эшелонов в зависимости от типа ракетного комплекса, которым он вооружен. Конечно, самыми надежными и хорошими местами погрузки были Мурманск и порты Баренцева моря. Но там очень ограничены транспортные возможности, включая железнодорожные. Тем временем в портах Балтийского, Черного и Баренцева морей развернулись работы по погрузке вооружения, военной техники и личного состава. На погрузку одного морского транспорта с использованием портовых и судовых кранов в среднем уходило двое-трое суток. Тяжелая техника, танки, САУ, спецмашины, грузились ночью в нижние трюмы, автомобили и тракторы днем на верхнюю палубу под видом сельскохозяйственных машин. Ракетные катера, размещенные на палубе, обшивались досками и обивались металлическими листами, становясь недоступными для инфракрасной аппаратуры. Для перевозки мотострелкового полка требовалось не менее пяти морских судов. Погрузка на транспорты производилась в обстановке повышенной секретности. О конечных целях перемещения частей не сообщалось даже старшим офицерам, оказавшись на площадке погрузки, Личный состав не имел права выйти за ее пределы. Прерывалась любая связь с внешним миром – ни писем, ни телеграмм, ни телефонных разговоров. Эти жесткие меры предосторожности распространялись и на экипажи судов, включая капитанов. Для отражения возможного нападения самолетов или катеров береговой охраны США на палубы транспортов были установлены счетверенные крупнокалиберные зенитные пулеметы, накрытые специальными разборными деревянными колпаками которые при необходимости могли быть быстро сняты. Комплектовались и специальные подразделения, вооруженные только стрелковым оружием, автоматы и пулеметы. В эти подразделения личный состав подбирался особенно тщательно. На каждом судне было две таких группы по 20 человек каждая, 10 офицеров и у каждого офицера один солдат или сержант. Особые сложности возникли с размещением личного состава на судне. Трюмы заполнялись людьми доверху. Почти месяц им было суждено находиться в раскаленной стальной коробке. Первые суда в различных портах загрузились практически одновременно и разом вышли в море. В датском проливе возникла толчая. Такая же картина наблюдалась в Босфоре и Дарданеллах. Никогда такое количество советских транспортов не устремлялось из Черного и Балтийского морей. Сначала феномен вызвал лишь недоумение. Потом оно переросло в удивление, и наконец родилось подозрение. Это видно из многочисленных докладов ГРУ. Капитанам судов и начальникам эшелонов были выданы три пакета с секретными инструкциями о действиях в различных ситуациях. На первом пакете была надпись: "Вскрыть после оставления территориальных вод СССР". На двух других никаких надписей не было. В пакете номер один говорилось: что пакет номер два нужно вскрыть после прохода Босфора и дарданел Номер два же предписывал вскрыть пакет номер три после Гибралтара. И лишь в пакете номер три был сформулирован конечный приказ – следовать на Кубу. Переход судов проходил в крайне тяжелых условиях. Температура внутри судовых трюмов нередко достигала выше плюс 50 градусов. Пища выдавалась два раза в сутки в ночное время, Многие продукты, сливочное масло, мясо и овощи из-за высокой температуры быстро портились. В таких условиях начались болезни и позже смерти. Хоронили военнослужащих по морскому обычаю, зашивали в бресент и опускали в море. По прибытии на Кубу большая часть личного состава болела дизентерией. Потом к тылу будет очень много вопросов, особенно в части военно-медицинской службы. Очень много человеческой информации содержится в политдонесениях наших офицеров-политработников между строк. Одно из них примерно такого содержания. Азорские острова, шторм, сильная качка. Почти всех солдат и офицеров свалила морская болезнь. Десятые сутки. Температура в трюме плюс 47. Форма одежды – трусы. Ночью личный состав выползает на палубы. Личный состав на пределе физических сил. Днем американские самолеты постоянно нас облетают. Тринадцатые сутки. Корабль ВМС США преследует нас. Четырнадцатые сутки. Корабль ВМС США потребовал досмотра. Командир батальона постоянно слушает эфир, только слушает. Капитан судна отказал в досмотре. С пятнадцати ноль ноль нас постоянно сопровождали американские военные самолеты. Пятнадцатые сутки. Прямо с рассвета появились американские самолеты. Их истребитель пронесся над теплоходом, едва не зацепился за палубные надстройки и мачты. 21-е сутки. Дизентерией болеет почти весь личный состав, включая офицеров. Лекарств в нужном количестве не взяли. Политика моральное состояние личного состава высокая. Начиная с 18 сентября 1962 года, американские военные корабли стали постоянно запрашивать советские транспорты о характере перевозимого груза. Наш ответ всегда один и тот же. С момента водружения Знамя Победы над Рейхстагом прошло еще только 17 лет. Мы знали свою силу и себе цену. Тогда. Для приема прибывавших судов с войсками и техникой было выбрано 11 кубинских портов. Гавана, мариэль Кабаньяс, Баия-Онда, Матансас, Ла-Изабелла и другие. 19 июля на Кубу прибыли первые рекогностировочные группы ракетных полков. Прибытие транспортов с войсками и техникой началось 26 июля. Дивизионы баллистических ракет развернули на западе острова близ деревни Сан-Кристобаль и в центре Кубы у порта Касильда. Основные войска были сконцентрированы вокруг ракет в западной части острова. Однако несколько крылатых ракет и мотострелковый полк перебросили на восток Кубы в сотни километров от Гуантанамо и военно-морской базы США в заливе Гуантанамо. Штаб группы войск расположился в Гаване. 9 сентября на Кубу прибыли первые шесть ракет, а с 16 сентября началась доставка и ядерных боеприпасов. Ракеты и спортов транспортировались только ночью, с часу до четырех часов утра. Но многие кубинцы не спали и в это время, наслаждаясь ночной прохладой. Наша контрразведка ожидала очень активных действий многочисленной американской агентуры, действовавшей на острове. Для ее нейтрализации планом было предусмотрено, чтобы сюда одним из первых прибыло подразделение контрразведчиков во главе с капитаном первого ранга «Т». Рапорты флотской контрразведки. Быстрые и решительные действия наших контрразведчиков во взаимодействии с кубинскими органами государственной безопасности привели к тому, что удалось запеленговать агентурный радиопередатчик и захватить резидента ЦРУ К. Инклана. Были изъяты быстродействующий радиопередатчик, автоматический шифратор новейшей модификации, средства тайнописи, два пистолета, фотоаппарат Минокс, авторучка-пистолет и 14 тысяч золотых Песо. Также была обезврежена и крупная нелегальная подрывная организация, которая именовалась дивизией Нарцисса Лопеса. В ходе операции по ликвидации этой организации было захвачено 237 активных членов, из которых 4 майора, 17 капитанов, 7 первых лейтенантов, выявлено 9 складов оружия, большие суммы долларов и золотых песо. Из аэропортов наших командиров частей вижу, что размещение войск сопровождалось большими трудностями. Особые сложности возникли с расположением и приведением в боевую готовность ракетной дивизии. Подготовка позиций для стартовых батарей предполагала укладку железобетонных плит, доставленных из Союза, прокладку линий связи, отрывку окопов и укрытий для личного состава. Из-за жары температура поднималась до плюс 35-40 и выше, и сильной влажности воздуха, командиры полков приняли решение работать, сменяя личный состав каждый час. В условиях каменистого грунта наша инженерная техника оказалась малопроизводительной. Поэтому большинство работ выполнялось вручную. Доклады ракетчиков. Трудности, трудности, трудности. Героические усилия. Самая сложная и опасная трудность связана с компонентами ракетного топлива. Ракета Р-12 жидкостная и заправлялась агрессивным окислителем, горючим и перекисью водорода. Потребовались специальные емкости для транспортировки этих компонентов на судах наливного флота. А затем в порту Байя-Онда пришлось снова перекачивать компоненты в штатные подвижные емкости. Незначительный перелив в условиях тропиков приводил к сильнейшим ядовитым испарениям. Личный состав расчетов заправки, работавший все время только в спецодежде и противогазах, Подвергался тяжелейшим испытаниям. Размещение личного состава тоже было близко к каторжному. Жилой городок ракетчиков был составлен из палаток и металлических фургонов. В палатках стояла нестерпимая духота. В металлических фургонах, накалившихся за день, было еще хуже. С наступлением темноты обрушилась мошкара. Расположение войск в лесах Кубы было связано с многочисленными осложнениями. Лесные массивы здесь небольшие как правило, состоящие из редких пальмовых рощ или сплошных зарослей кустарника, в которых нет свободного движения воздуха, в результате – нестерпимая духота и зной. Повышенная влажность воздуха отрицательно сказывалась на содержании, сбережении техники и физическом состоянии личного состава. Группировка советских войск в короткие сроки была развернута и имела задачу во взаимодействии с кубинскими революционными вооруженными силами РВС не допустить высадки противника на территорию острова ни с моря, ни с воздуха, словом, превратить остров в неприступную крепость. Основным боевым ядром группы войск являлась 51-я дивизия ракетных войск стратегического назначения. В целях улучшения качественного состава в отправляемых частях заменили около 500 офицеров и тысячи солдат. Ей предписывалось быть в готовности в случае начала войны, и только по сигналу генштаба, нанести удары по важнейшим объектам на территории США. Всего в составе этой ракетной дивизии на Кубу прибыло около 8 тысяч человек, дивизия была приведена в боевую готовность за 48 суток с момента прибытия первого судна. 27 октября она была способна нанести ракетно-ядерный удар со всех стартовых позиций. При этом ракетная дивизия очень сложный, многоступенчатый технологический процесс. Это не легче, чем построить и запустить завод. Как такое может не впечатлить? Как таким не гордиться? А всего было переброшено на Кубу чуть более 44 тысяч человек. Никита Сергеевич Хрущев письменно, как верховный главнокомандующий, наделил командующего группой войск правом использовать тактические ракеты «Луна» по своему усмотрению при непосредственной обороне острова но только при отсутствии связи с ЦКП Генштаба. Даже применение этих тактических ракет без ядерных боевых зарядов он фактически разрешил только НГШ. Мотострелковые полки группы войск имели танки Т-55, новейшие БТР-60, новейшие 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм гаубицы Д-20, РСЗО БМ-24 ГРАД, минометы, Задача у них – прикрывать ракетные и другие технические части ракетной дивизии, управление группы войск и быть готовым оказать помощь кубинским РВС в уничтожении морских, воздушных десантов противника и контрреволюционных групп, если они высадятся на остров. Для непосредственной обороны ракетных частей от нападения диверсионно-разведывательных и контрреволюционных подразделений – а также небольших воздушных десантов, было предусмотрено выделение по одному мотострелковому батальону на каждый ракетный полк. Мотострелковые полки располагались отдельно и на большом расстоянии друг от друга – 70, 350, 400 километров. Введение ими совместных боевых действий не предусматривалось. Для каждого назначалась зона боевых действий шириной до 200 километров по фронту и глубиной 30-150 километров то есть от северного до южного побережья острова. Отдельные дивизионы тактических ракет «Луна» планировалось применять совместно с мотострелковыми полками, в связи с чем их решено было оперативно подчинить командирам мотострелковых полков и расположить в районах дислокации этих полков. У ВВС группы войск была основная задача при возникновении войны уничтожить военно-морскую базу США Гуантанамо. Далее им надлежало во взаимодействии с мотострелковыми полками, кораблями ВМФ и соединениями кубинских РВС уничтожать морские и воздушные десанты противника. В эскадре кораблей ВМФ была поставлена задача совместно с ВВС и мотострелковыми полками во взаимодействии с кубинскими РВС уничтожать боевые корабли и десантно-высадочные средства противника, не допускать высадки морских десантов. Кроме того, силы флота были обязаны обеспечить охрану советских транспортных судов на близлежащих к острову коммуникациях, блокировать минами военно-морскую базу Гуантанамо, а также вести разведку в западных и восточных районах Кубы в целях выявления боевых кораблей и десантно-высадочных средств противника. Войска ПВО должны были не допустить вторжения в воздушное пространство Республики Куба иностранных самолетов-нарушителей и нанесение ими ударов по советским войскам, кубинским РВС, важнейшим политическим, административным и промышленным центрам, военно-морским базам, портам и аэродромам Кубы. Более плотное ПВО устанавливалось в западной и центральной частях острова, где дислоцировались полки ракетной дивизии. Радиолокационное обеспечение боевых действий, истребительной авиации и зенитно-ракетных войск возлагалось на радиотехнические войска и кубинский РВС. Создание единой радиолокационной системы обеспечивало ведение радиолокационной разведки над всей территорией Кубы с высот от 50 метров до практического потолка действия радиолокационных станций, а также позволяло обнаружить воздушные цели на средних высотах на удалении до 200 километров. Ставилась задача. На наиболее вероятных направлениях высадки морских десантов противника Заранее привязать в топографическом отношении позиции дивизионов тактических ракет «Луна» для нанесения ударов по десантирующимся при их подходе непосредственно к берегу, а также при сосредоточении на плацдармах. Право выбора объектов для удара предоставлялось командирам мотострелковых полков. Перед тыловыми частями стояла задача обеспечивать боевую деятельность войск, всем необходимым содержать трехмесячные запасы продовольствия и горючего, не считая подвижные. Солдаты, сержанты и офицеры, кроме моряков, должны были иметь два комплекта одежды – гражданский для маскировки и военный, так называемый «южный», который предполагалось носить только после особого распоряжения. Это была первая в истории СССР армейская группировка, в состав которой вошли баллистические ракеты. планом предусматривалось что заранее на Кубу будет откомандирована группа советских летчиков-ассов из авиационного центра в Кубинке. В сжатые сроки им предстояло научиться уничтожать быстроходные катера кубинских контрреволюционеров «Гусанос» вблизи побережья острова и передать опыт боевого применения советских истребителей МиГ-15 кубинским летчикам. Были завезены в контейнерах И-42, в итоге бомбардировщика Ил-28 впоследствии, отнесенной американцами к наступательному оружию. Шесть из них, собранные к началу кризиса, начали пробные полет на базе Сан-Хулиан. Бомбардировщики, помимо бомб, имели на вооружении торпеды и могли вести аэрофотосъемку. В боезапасе полка имелось шесть ядерных бомб по 12 килотонн. По решению Совета обороны СССР, принятому в конце сентября 1962 -го года, переброска на Кубу из эскадры надводных кораблей предусмотренная планом операции «Анадырь», была отменена. В целом, грандиозный план перемещения советской группировки войск на Кубу осуществлен блестяще, и только тыловое обеспечение войск, точнее тыловое обеспечение жизнедеятельности людей, сильно отставало от современных требований, что напрямую влияло на боевую готовность личного состава. То есть уровень этого обеспечения никак не соответствовал уровню вооружения и технического развития войск и сил флота. Американцы почти ежедневно совершали разведывательные полеты над Кубой. Но прошло более месяца, прежде чем они смогли выявить стартовые позиции ракет. Кроме того, они не смогли не только выявить отдельные виды доставленного на Кубы вооружения, но и достоверно просчитать общую численность советских войск группировка последних на кубе оценивалась американскими разведорганами к началу сентября счет года в четыре тысячи человек к 22 октября в восемь десять тысяч человек а к ноябрю в двадцать тысячи человек то есть не смогли вскрыть в августе 1962 года благодаря бдительности командования ракетного полка береговой обороны в зоне ответственности его береговой обороны была сорвана высадка американского десанта. Далее разразился Карибский кризис, который потряс мир и сильно изменил историю. В эти дни планета буквально замерла, ее дальнейшая судьба зависела от благоразумия нескольких людей. Но только относительное равновесие в вооружении и нависшая смертельная угроза заставило руководство США пересмотреть свои планы и отказаться от военного вторжения на Кубу. 27 октября 1962 года США и СССР подписали договор о взаимном выведении своих ракет, советских скубы а американских – из Турции. Мир, оценив опасность ядерного противостояния для всего человечества, начал процесс ядерного разоружения. Лично для меня ничего нового, все тот же страх и сила, только. Карибский кризис имел чрезвычайно важное психологическое и историческое значение. Человечество впервые в своей истории оказалось на грани самоуничтожения. Разрешение кризиса стало переломным моментом в холодной войне и началом разрядки международной напряженности. Теперь мы, потомки своих коллег из ГУ, могли дать оценку проведенной операции, имели возможность учиться у них, учесть их ошибки. К каким выводам мы пришли? Первое. Операция «Анадырь» стала образцом высокого военного искусства, которого до этого не знала ни одна армия в мире. В обстановке совершенной секретности на Кубу была переброшена группировка советских войск с большим количеством техники и вооружения. Причем колоссальный объем работы был проделан четко, в установленные сроки и относительно скрытно. Общая численность переброшенного личного состава группировки в итоге составила чуть более 44 тысяч человек. Лишь 14 октября, то есть почти через месяц после прибытия на остров ракетных полков, соединений и частей ПВО, ФВС, ВМФ и сухопутных войск, воздушной разведки США удалось обнаружить признаки нахождения на Кубе советских войск. Для нас весь этот опыт имел огромнейшее значение, и мы уже наметили очень многое из того, что было сделано нашими отцами. Именно эта операция легла в основу, при планировании нами скрытой переброски войск в сирию задолго до начала там операции второе наши офицеры и прапорщики кроме своих прямых обязанностей немедленно приступили к подготовке и обучению военных кадров рвс кубы судя по докладам продвигались в этом направлении очень быстро хотя была и критика по отношению к некоторым кубинцам за их немного расслабленное, тропическое отношение к делу под общим названием маньяна что в переводе означало завтра И в толковании наших офицеров-советников часто означало «никогда». Общая организация дела нам было вполне понятно но из этой работы мы взяли немногое. Все-таки у нас в Сирии совсем другие люди и состояние дел. Третье. Правительство США впервые стало вести переговоры с СССР на партнерском уровне, включая контакты по военной линии, отказавшись от диктата и высокомерия. Видели по стенограммам переговоров, что наши генералы генштаба вели себя очень уверенно и твердо, у американцев пропал менторский тон, зато появилось полное профессиональное уважение сторон друг к другу. Были и потери с нашей стороны. В ходе операции от военных травм и болезней погибло 64 наших воина. Тут хочется кое-что сказать о полковнике Н. После разноса у Хрущева и вплоть до окончания этой операции он будет находиться под угрозой уголовного наказания и прочих кар того времени, так как тогдашний руководитель страны очень не любил несогласных и вообще людей со своим мнением. То есть полковник переживет очень тяжелые для себя времена. После ухода Хрущева все изменится, причем кардинально, но не так быстро. В 66-м он наконец-то станет генерал-майором. Далее ему предстоит сделать очень хорошую карьеру в генштабе, станет одним из заместителей НГШ. Человек он неординарных способностей. Например, мог, прочитав только один раз передовицу какой-нибудь газеты, пересказать ее с точностью до запятой. Очень любил классическую музыку, особенно Рахманинова. Не случайно его позже начнут приглашать в свои компании самые знаменитые советские режиссеры, писатели и иные творческие знаменитости. Через несколько дней мы докладывали об изученном опыте начальнику ГОУ и опять разнос. Среди прочего, о чем не напишешь пока что, оказывается, мы не уловили один из секретов успеха британцев. Точнее, уловили, но не придали ему значения. Сменяемость. Он был абсолютно прав. Когда дерут за дело, совсем другое восприятие, это известно. Отсюда новое уточнение задачи. Постоянная сменяемость личного состава. Всех. Начиная от специалистов инженеров авиационной службы, заканчивая советниками и личным составом ССО. И самое главное, именно это мы должны советовать и сирийцам. Я исходил из противоположного. Основываясь на своем чеченском опыте, считал, что там надо постараться по возможности полностью исключить любую текучку кадров. Так как вновь прибывшим по замене неминуемо понадобится немало времени для того, чтобы вжиться в эту войну. И в план был заложен именно мой подход, я настоял. Теперь я чувствовал себя виноватым за то, что для исправления моей ошибки офицерам потребуется очень много времени. Снова многое нужно перепланировать, переделывать, новые и новые расчеты. Однако те многочисленные и самые важные выводы, которые были нами сделаны из операции «Анадырь», без замечаний. И тем не менее, наш план должен быть совсем другим. Наша страна, не только армия, не СССР. И мы уже многое не можем себе позволить. Но подходы и идеи очень полезные. Проект плана нашей операции становился все меньше похож на какие-либо операции не только в истории России, но и в мире. Во всем. Сплошная асимметрия и нестандартный подход ко всему. План операции был доложен НГШ в полном объеме, Сразу после окончания ополчением дебальцевской операции на Украине. Мы понимали, что еще есть время и можно что-то дополнить, изменить. Ведь Верховному тогда было совершенно не до Сирии. На первом месте была Украина со всеми этими минскими переговорами. Тем не менее, от НГШ поступила команда о приготовлениях и начале переброски сил и средств. А это огромный объем работы. К концу сентября... Должно быть сделано все, что предусмотрено нашим планом. Министр по нашим докладам о необходимости приступить к определенным делам незамедлительно отдавал команды гражданским чиновникам министерства. И, что удивительно, они сразу же находили деньги в нужных объемах и необходимые сроки. С разными закупками у них все наладилось. Все конкурсы или без них, не вникал, начали как-то срабатывать. Вообще никто не выносил нам мозг с этой всей их великой чиновничей суетой. В соответствии со статьей, на основании статьи. На кой черт мне это нужно? Написали доклад, что, где, когда, сколько, видим резолюцию министра. Исполнить, доложить. Потом проект доклада министра об исполнении. Проверяем, действительно исполнено. Визируем эту бумагу. Может ведь нормально все работать. Может. Вот вам и гражданский министр. Частенько совещание с нашим МИД. Тут тоже большие подвижки. После того, как мы рассказали министру, не путать, спожаловались, мы не по этой части, как они проходят и какие результаты. Он сам неожиданно для всех пришел на такое совещание вместе с Англиша, и они стали молча слушать. Потом также молча ушли. Ни одного слова не произнесли. После этого все изменилось. Есть военные вопросы, есть дипломатия. От нас-то что нужно? Спросили про сирийскую армию, мы ответили. Спросили про корпус стражей исламской революции Ирана, ответ. А так до этого наш МИД был мастером «ставить вопросы», в кавычках. Так они это слово «блудие» называли, «ставить вопросы». А ваши ответы где? Проблемы мы и так хорошо знаем. Где решение?» После разгрома украинской армии под Дебальцево, спустя несколько дней соседнее управление предоставило нам много важной информации. И мы начали пересматривать некоторые подходы по организации работы наших советников в Сирии. До этого мы опирались на огромный опыт работы советников в той же Сирии в советское время, хотя немногое оттуда взяли. Теперь же и нам предстояло пересмотреть то, что мы сами сделали. к этому времени Ситуация в Сирии ухудшилась. Сирийскую армию теснили по всем фронтам. Но особую тревогу нас вызывала провинция Латакия. сса запрещенная, вышла там к побережью. А портовый город был доступен для обстрелов реактивной артиллерии. В мае 2015 года очередной удар, теперь со стороны исламистов. Очередное поражение армии. Исламисты ударили из захваченной долины Евфрата вдоль проходящего через пустыню шоссе М-20 на Пальмиру. Тактика типичная для пустыни – быстрое продвижение моторизованных подразделений легкой пехоты, захват мелких населенных пунктов. В наступлении участвовало около 150 машин, вооруженных пулеметами или автоматическими пушками. Пальмира пала быстро. За две недели исламисты продвинулись вглубь Сирии на 200 километров. Гарнизон дер в полной блокаде. Это последний гарнизон на Евфрате. Теперь в руках исламистов основные нефтяные и газовые месторождения. Где-то в середине июня 15 мне неожиданно позвонил Андрей Кузнецов. Я его потерял из виду. Ничего не знал о нем долгое время. Он несколько дней назад вернулся из длительной командировки. Договорились встретиться и поужинать в ресторане. Андрей всегда очень любил бельгийское пиво, и мы решили встретиться в бельгийском ресторане в районе Арбата. Первый залп, как водится, за встречу. Куда ты пропал? Туда, в двух словах не расскажешь. А ты не спеши. Я же командовал полком на Дальнем Востоке. Полк под нож. Весной 12 -го года вызывают в кадры. Говорят, предлагаем вам на выбор. Должность начальника штаба батальона в мотострелковой бригаде в Уссурийске. Майорскую. Второй вариант – это должность помощника начальника штаба бригады. И это учитывая ваши боевые заслуги и ранения в бою. Третий вариант – пошел нахер из армии. Да еще такие хидно добавляют, что я квартиры обеспечен, к тому же в Москве, как будто они мне ее давали. Ты что ответил? Разозлился. Обидно было и больно. Решил уйти. Обиделся на весь свет. На Путина и Медведева. Сволочи. Решил уйти. Уволился. Куда пойти? Промучился почти год. Наконец, знакомые помогли, я устроился в Мосэнергосбыт. Это такая лавка по сбору денег за электроэнергию. Монополист в Москве и области. Взяли по большому блату департамент учета электроэнергии. Работа так себе. Таблички, эксель и все такое. Начальник у меня баба. Кстати, нормальной женщиной оказалась Но как это непросто... Уже как-то смирился с жизнью одноклеточного. Но все не в радость. Даже несмотря на то, что зарплата более-менее. Тут у этих майдан начался. Уже интереснее. Да, смотрю я на это представление и думаю, как хорошо, что это так далеко. Вдруг звонок из одной конторки. Интересуются, как бывший полковник устроился на гражданке. Типа забота такая. Чуть нахер ходу не послал. «Говорят, что есть работа. Предлагают подъехать и поговорить. Интересно. Решил съездить. Так я оказался на Донбассе. Бардак, махновщина, ни черта не знают. Но у людей огромное желание стоять за свое. Я не первый такой был. Подтянулись многие. Почти все друг друга знают или слышали друг о друге. Кто на первой чеченской, кто на второй, кто и там, и там успел». А кто с биджуками повоевал, сам знаешь. Кого из наших видел? Коли Герасимов там. Жив и здоров, привет передавал. Обещал тебе позвонить, когда вернется. Сам все расскажет. Сашка Прохоров на той стороне границы. Ты знаешь, кем он? Комбат в мотострелковой бригаде в Южном военном округе. Да, виделись с ним несколько раз. Я туда к нему ездил. Нормально все. Как там сейчас? Хреново. С этой политикой... Но, видимо, по-другому нельзя. Этот Минск не сработает, уже все понятно. Так что? Накрылся этот Минск 2 июня. В ночь со 2 на 3 июня хохлы пошли в наступление в Маринке. Как у них водится, начали с обстрела прифронтовых городов ДНР и тут же ротными тактическими группами на нескольких участках фронта атаки. Нормально так ночью воюют, честно тебе говорю. Под утро сложилась критическая ситуация. Какие части воюют у хохлов? У меня была их 28-я мотопехотная бригада. Не помню, что там при Союзе было. 89-й гвардейский мотострелковый полк. Плюс с ними для зачистки батальон «Киев». Клоуны. Хохлы наседают, но осторожничают. У нас там сил в резерве нет. Ничего вообще. Подняли два батальона из разных мест. Из Донецка еще один. Все на марше. У нас восемь гаубиц и 4 БМ-21. Но их подтягивать и применять запрещено. К утру другого выхода уже нет. Почувствовали, что сейчас один мотопехотный батальон попрет. Нам его не удержать. Дал команду. Понеслось. Гаубицами обработали огневые позиции их батареи на окраинах Маринки. Реактивная батарея обработала их батальон, готовый к атаке. В это время подходит первый из наших батальонов. Тот, что сразу дернули из Донецка. Но в том батальоне всего-то 12 БМП... 5 БТР-70 и чуть больше 180 человек. Сам понимаешь, совсем не классика. Ну, что можно сделать? Технику расставил, растянул как смог. Зашли в жилую застройку, только с северо-востока. На большие сил нет. Там пехота пошла сама. Но фактор внезапности и смелость нашей пехоты сделали свое дело. В застройке сидел их добровольческий батальон Киев. Они обосрались и тут еще у них потери пошли нормальные. Начали отходить. Отлично, попались. Жалко, техники было мало. У СМИ и в интернете своя жизнь. Мне постоянно докладывал один пацан донецкий, которого я держал при себе в виду его полной боевой непригодности, о том, чем там этот интернет живет. Наши начали орать, что хохлы обосрались и побежали. Но все было не так. Да, мои прорвались к госпиталю, но быстро были остановлены огнем к гаубичной батареи. Следом с фланга подошла одна мотопехотная рота ВСУ. Отойти тоже не можем. Потом еще одна. А это 21 БМП, пять танков и около 200 человек в общей сложности у них. Понеслось по полной. У меня пока нечем ответить, а комбат Хохов подтягивает еще одну мотопехотную роту. 10 БМП и 4 танка. И почти сразу задействовал свою минометную батарею по полной. 6 120 миллиметровых минометов долбят по моим. А три 82-мм для профилактики обрабатывают возможный путь отхода для моих. Минут 15 плотнейший минометный огонь, и их пехота поперла. В Маринке полная каша, уличные бои. Это тебе не грузины, это, ведь наша порода. Прут как танки. Андрей закурил, мне показалось немного нервно. А это означало только одно. Он все это еще далеко не пережил. Дальше у меня подошли резервы. Пробую одной ротой. Название громкое, а в ней только три БМП, одна БМД и БТР-70, чтобы обойти их. Точнее, демонстрируя обход. Но все, что были, восемь танков собрал в кулак и решил, что использую танковую роту для маневра, когда они этот крючок заглотят. Однако комбриг Хохлов пошел по советской классике и решил накрыть роту огнем всего их бригадного гаубичного дивизиона. Но получилось, что не накрыло поставил фактически заградогонь. Мне просто повезло, что они там ошиблись в расчетах скорости моего продвижения. Кто этой наши ротой командовал? Одно скажу, отпускник, но без боевого опыта. Молодой. Дальше. Их артиллерия пашет без остановки. А наша только сменила огневые позиции. У них-то появились отличные американские РЛС для контрбатарейной борьбы. Подходит мой начальник артиллерии. Опытнейший мужик дальневосточной закалки. И говорит, что у него все готово. Огневые позиции и их артиллерии засечены. В это время приходит доклад о том, что к нам идет их мотопехотный батальон. Это я задействовал два гражданских дрона. Приказываю на чарту гаубицами накрыть их артиллерию. А РСЗО их батальон. Погнали. Вижу, что наши артиллеристы сработали на отлично. В батальоне штук 20 БМП уничтожили. И два танка повреждены. Артиллерию их не вижу, но она наглухо заткнулась, верный признак хорошего огня. Дальше. Само собой, пробую перейти в атаку. Не тут-то было. Их командиры тоже не пальцем деланные. Мгновенная реакция. И меня останавливают огнем двух танковых рот, но не полных. Всего где-то 15 машин у них. Стоп. Вдогонку мне огонь из уцелевшей минометной батареи. Очень хороший. Отошел. Ничего себе. И что в итоге? В принципе, все при своих. Очень херовая ситуация. И у нас возможность попасть в их котел, и у них. Начал разбираться детально. Ну, не все так плохо. А то некоторые мои почти заистерили. Успокоил. Потом доклад получил об их радиообмене. Такая же ситуация. Командиры рот там тоже орут, что все пропало. Естественная реакция. Но их полковники и генералы получили объективные данные. Смотрят, тоже не все так плохо. Дальше классика. Я отвел немного своих, хохлы своих. Мы с ними друг друга хорошо поняли. Логика у нас с ними одинаковая. Просто занять более выгодные тактические позиции, не более того. А я читаю в интернете, что хохлы отступили, типа победа. Херня, по телеку совсем тупорылы. В интернете диванные, информ война. Наши тоже научились, но очень топорно работают. «Большинство, особенно с ТВ, дубиноголовые. Ничья пустота. Ни хера без наших войск там уже не выйдет. Что по людям, по потерям? Примерно одинаково. У меня почти полсотни. Трое убитых, остальные санитарные. И у них в бригаде примерно столько же. Но общие их потери под 200 человек. Не понял». Основные потери пришлись на этот их добровольческий батальон Киев. Опять же, любую науку надо уважать. Ошибки или презрение военной теории, смерть, сам знаешь. А этот их батальон, он же из крутышек состоит. Посмотри видео в интернете, как они пулеметом на показ жонглируют и бицепсами своими. Мои механизаторы, слесаря, страховые агенты, менеджеры по продажам и юристы так в жизни не смогут. Но мы без приказа не отступим. Почему? Потому что мы их учим. Учим не только как с оружием обращаться, учим думать. Объясняем логику наших действий, тактику. Добиваемся понимания нормального. Они нам верят, безгранично. Знают, что ни за что мы их не бросим и не предадим. Знают, что все мы опытные и честные. У хохлов все наоборот. Плюс к этому что? Там все, блядь, размышляют на уровне их начальника генштаба, как минимум, а то и президента. Типа мы тут не быдло, и у нас на убой не получится использовать. Мы сами все знаем. На самом деле они и есть быдло тупорылое Что для них приказ их майора или подполковника из ВСУ? Да пошел ты нахер. Только так. Поэтому побежал этот батальон почти сразу. А это значит открылся для нас полностью. Они даже такое элементарное не понимают. Думают, дропануть — это спасение. Ну, а мы этот подарок не упустили, само собой, разумеется. Дисциплина, короче. Именно. В общем, для зачисток эти батальоны бесценны, для войны — говно. О, ну, если даже до нашего генштаба дошло. Не надо так, Андрей. Ты наш генштаб с их говном не ровняй. Нет, извини, наш немногим лучше. Давай поподробнее. Ага. Не прикидывайся, что не понимаешь. Все просто. Очень просто и непростительно. Говори. Я понимаю всю эту их политику. Поэтому понимаю наш генштаб и его методы, связанные с невозможностью введения войск. Понимаю, какими методами ведется эта война. Но мы предлагали, чтобы через этих политиков на Донбассе была введена всеобщая мобилизация. Вставай, страна наша крохотная, вставай на смертный бой. Да, будет недовольство. Да, кто-то побежит к хохлам. Но мы получим мобилизационные резервы в нормальном объеме. Будет нормальная замена подразделений и личного состава, будет возможность отдыха. Возможность боевой подготовки мобилизационных резервов. Люди, прошедшие фронт, будут очень сплочены. Вот здесь, на Донбассе, надо было двигаться по израильскому пути. Помнишь, как нам в Академии подробненько объясняли, что такое израильская армия и вообще их общество, государство? На Донбассе нужно было именно так делать. А наш Генштаб нашел там столько минусов в этом деле, что отверг безоговорочно наше предложение. Зато у Украины огромные мобилизационные ресурсы. Они нас просто измотают, понимаешь? Понимаю. А ты не подумал о том, что в Генштабе, возможно, давно прекрасно поняли, что армия Донбасса, она только для обороны, для сдерживания первого удара? Изначально это понимали. Стратегическая задача совсем другая, и Генштаб прекрасно понимает, что решить ее... Может, только российская армия. То же самое было в Южной Осетии. Там армия умышленно поддерживалась в очень условной боевой готовности. Вся надежда с первых же часов возлагалась на полки 19 МСД. Ну, если только так. Но эта их логика совершенно не просматривается. Не вижу на границе войск в достаточном количестве для таких задач. Немного есть, не спорю. Но их будет достаточно только, чтобы не допустить наш полный разгром. Это хорошо, когда логика нашего генштаба не просматривается. А то, что ты видишь по нашу сторону границы, означает, что такая задача стоит перед генштабом. Политики, значит, поставили такую задачу, генштаб все под нее рассчитал и спланировал. Политики, видимо, считают, что мобилизация вредна. Политики ставят задачи. Верховные со своей администрацией ее опешкой называют. Там такие... как-нибудь расскажу. «Херовая задача. Так мы с Украиной ничего не решим». «Почему?» «С Крымом надо было и решили. Представляешь, уже почти закончили строить основную базу Черноморского флота в Новороссийске. Думали, что флоту нужно будет из Крыма уходить. Нет. И все обалдели. «Все, но не Генштаб. Мы давно понимали, что придется нормально решать». «Интересно. И что ты думаешь, по Украине будет?» «Знаешь, наши там общаются с реальными людьми из администрации, с теми, кто курирует эту тему. Два лагеря, как минимум. Один из них ты на своей шкуре испытал. Похоже, он обосрался. И теперь постепенно начинают слушать других. Эти другие как рассуждают? Ну, можно оторвать еще кусочек территории. Кому это интересно? А зачем? Что это дает? Экономика России не выдержит таких последствий. Что остается?» Ждать. Чего ждать? Ждать, когда Западу надоест вваливать туда деньги. Мы их тоже не потянем. Мне кажется, наши уже поняли, что даже если этими территориями управлять напрямую, то все равно мы не сможем стабилизировать ситуацию. Тем более навести порядок. Когда в Крыму начали наводить порядок, дошло, как там все на самом деле работает. Но это Крым, поэтому стоп, стоять. Ждем, когда сами эти их олигархи Кремлю что-то предложат. Они в итоге должны прибежать. Комфортно им со штатами не будет. Там другие правила, и чужие не ходят. Когда? Этого я не знаю. Скорей бы. Зачем тебе это? Людей жалко. Люди сами должны за себя бороться. Они не смогут теперь. Там их подавляют нещадно. — Заслужили, надо было подниматься, когда референдум о независимости проходил. Референдум-то был честным, это все признают. — Ну, ошиблись. — Вот и пусть платят. — Юр, нельзя так с людьми. — Нужно. — Пусть вся Россия видит, как это бывает. Там у многих родственники. И что-то, кстати, особенно жалоб нет. — Ошибаешься. — Не вижу поддержки Донбасса в Одессе. — Страшно там людям. Это сейчас, а когда Донбасс восстал? «Согласен. Вот, пусть теперь сами думают. Им надо подниматься. Юра, они никогда не поднимутся. Ты не понимаешь? Все, мы Украину окончательно потеряли. Вот я с ними повоевал и вижу, что окончательно. Там реальные патриоты Украины выросли. Как бы их ни обсирали наши, они все пересмотрели свои взгляды. Не хотят жить с нами, с такими многонациональными и многоконфессиональными». Это у них так сильно сидит, что никакая экономика не заставит их идти к России. Ты-то хоть не упрощай все. На колени украинцев не поставишь, нас не поставишь и их тоже. Там ведь не в нациках дело. В батальонах этих нациков-западенцев единицы. Ты их ради послушай. В эфире только русский язык. А ты знаешь, сколько одесситов в батальонах. То-то и оно. Они же думают, что с Россией это назад в СССР. Пойми, они этого не хотят. Видимо, в этом был просчет наших политиков, когда они на Донбассе все начинали. Не учли, что Донбасс на Украине в меньшинстве. Окончательно мы Украину потеряли. Ну и хер с ними. Ты хочешь мне сказать, что сейчас потеряли? Нет. Сам думаю, когда все пошло не так. поди на Горбачева бочку катиш Нет, все глубже. Но не понимаю, где это все их украинство началось. Революция, точнее, коммунистический переворот. Там точка отсчета. Когда создали эту УССР, да потом включили в нее исконно русские земли в огромном количестве и начали насаждать украинский язык по всем программам обучения. Да, это советская власть так сделала. Своими руками. И Джугашвили эту линию проводил. А как думаешь, почему Сталин не упразднил все эти республики и не создал губернии по экономическим районам? Помнишь, в школе по географии проходили экономические районы СССР? власть то у Сталина было хоть отбавляй. Я этого грузина вообще не понимаю. Сам над этим думал. Не понимаю его мировоззрение его менталитет. Понимаешь, если бы он был русским, то, наверное, подумал бы о большой России. А так он все-таки грузин. Там национального много в голове. О Грузии своей думал, считал, что грузинам хорошо иметь свою республику. Посмотри, как они беснуются до сих пор. Ему, наверное, нравились эти псевдогосударства, входящие в СССР. Он русских хорошо изучил, а мы грузин совсем не знаем. Я лично в этом убедился. Наверное, думал, что хорошо, когда у каждого своя республика. Может, ты и прав. Я многое читал про развал Союза после увольнения. Все как-то поверхностно. Типа Горбачев, Ельцин, ГКЧП. Глубже ничего не нашел. А тут сам смотрю на украинцев и вижу, что многое уже было в позднем СССР. Но лично я воспринимал это несерьезно. Интересно будет потом почитать и разобраться на пенсии. Ты сам что делать дальше будешь? Отдельный разговор. Не скрою, я тебе не просто так позвонил. Давай за память обо всех, кто на войнах за Россию голову свою сложил. Выпили. Долго вспоминали нашу общую войну, все события и людей. В конце разговора Андрей сказал, «Мне помощь твоя нужна». «Какая?» «На Донбасс возвращаться не хочу. Там Муму. Ну, а я не про это. В офис тоже не хочу. Хотя кураторы гарантировали, что рабочее место мое сохранится, могу вернуться» но я сам не хочу превращаться в офисное ничтожество. — И? — В армию бы вернуться. Но нормально. Помочь можешь? — Не знаю. Я еще не пробовал свои силы в этом направлении. — Попробуешь? — Что ты сам хочешь? — Тут дело не в том, что я хочу, а в том, что мне могут предложить. Я хочу опять полком командовать, но нормальным, а не кадрированным. — Сейчас уже нет кадрированных или нормальную полковничью должность, соответствующую. Лучше в направлении боевой подготовки. Я спрошу. Ехать-то черт знает куда. Готов? Готов. Я понимаю, что вне армии я никто. Чему последнее? Представляешь? Мне баба говорит. Несите мне сюда свою таблицу. Нет, тебе это не понять, блядь. Мне и хочется сказать сосать. А сам иду, едва сдерживаясь. Пошло оно все нахер. Хочу дослужить до упора, а там уже на полную пенсию. Так, чтобы действительно только гулять по парку. На следующий день я позвонил заместителю начальника одного из управлений главного управления кадров, полковнику. Договорились поужинать вместе. Выпили крепко. Полковник обещал помочь и найти подходящую должность но после изучения личного дела Андрея. В конце июля Андрей, основательно проставившись нам полковником, убыл на должность заместителя командира одной из мотострелковых бригад в Центральный военный округ. Вот так я и встал на эту дорожку, чтобы решать по блату. Сложные чувства. Однако не для себя, а для дела. Возвращение в армию Кузнецова – дело благородное.